Монте Верита. Впоследствии стало известно, что там никого не нашли, ни живых, ни мёртвых, вообще никаких следов. Подгоняемые яростью и страхом, люди из долины взяли штурмом зловещие стены, которые долгие годы оставались для них неприступными, и были встречены гробовой тишиной. Сбитые с толку, девиждённые до исступления видом пустых келий и безлюдного двора, Они дали выход накопившейся злобе, прибегнув, как бесчисленные поколения крестьян на протяжении столетий, к простейшему и испытанному средству спалить дотла и разорить. Пожалуй, это был единственный возможный ответ на неразрешимую загадку. И только выплеснув гнев, люди осознали всю тщетность и бессмысленность содеинова. Почерневшие стены, которые дымились на фоне усыпанного звёздами холодного предрассветного неба, в конце концов оказались сильнее. На место были сразу отряжены поисковые партии. Скалолазы, имевшие опыт восхождения на голые, отвесные вершины, прочесали весь кряж с севера на юг и с востока на запад безрезультатно. На этом история заканчивается. Больше ничего узнать не удалось. Двое парней из деревни помогли мне перенести тело Виктора в долину. Его похоронили у подножья Монтеверита. Сознаюсь, я ему завидовал. Он упокоился навеки, и его иллюзии остались при нём. Я же вернулся к прежней жизни. Второй раз на моём веку война перетряхнула мир, и теперь, когда мне скоро 70, я распростился почти со всеми собственными иллюзиями. Однако Я часто думаю о Монте Верита и бьюсь над разгадкой её тайны. У меня есть три гипотезы, возможно, ни одна не соответствует действительности. Первая, самая фантастическая, заключается в следующем. Виктор был прав, продолжая упорно верить, что обитатели Монте Верита обрели некую форму бессмертия. И когда пробил час, они, как ветхозаветные пророки, нашли убежище на небесах. Греки верили в бессмертие своих богов, иудеи в бессмертие Иисуса, а христиане вознесение Спасителя. Через всю долгую историю религиозного легковерия и предрассудков проходит постоянное убеждение, будто немногие избранные могут достичь таких высот святости, что побеждают смерть. Эта вера особенно сильна в странах Востока и в Африке. И только наша избалованная европейская ментальность не желает смириться с беспричинным исчезновением того, что можно потрогать руками, созданий из плоти и крови. Религиозные наставники расходятся во мнениях, когда пытаются выявить разницу между добром и злом, что одному кажется чудом, другому представляется чёрной магией. Пророков, праведников побивают камнями. Но та же участь постигает и Колдунов. То, что в одну эпоху объявляют богохульством, становится святым речением в следующую, а сегодняшнее есть, может завтра превратиться в церковный догмат. Я не считаю себя мыслителем, никогда не грешил философией, но я твёрдо знаю, ещё со времён моей альпинистской юности, что в горах мы ближе, чем где-либо ещё, к той высшей сущности, как бы её ни называть. которая вершит наши судьбы. Все великие откровения провозглашались с горных вершин, и пророки всегда поднимались на горы. Святые и миссии в заоблачных высях присоединялись к праотцам. И порой я склонен верить, что в ту ночь на Монте Верита опустилась чудотворящая десница и перенесла её обитателей туда, где они обрели защиту. Да, Я видел эту гору и полную луну над ней. Видел в небе раскалённое полуденное солнце. Но всё, что я видел, слышал и чувствовал тогда, воспринималось как нечто из другого мира. Озарённый лунным блеском склон, пение, доносившееся из-за запретных стен, гигантская чаша пропасти между пиками-близнецами, беззаботный юный смех и бронзовые от загара руки, воздетые к солнцу. Вспоминая всё это, я начинаю верить в бессмертие. Но потом, может быть, от того, что мои восхождения остались в прошлом, и горы утратили магическую власть над стареющей памятью и дряхлеющим телом. Потом я говорю себе, что глаза, в которые я глядел в тот последний день на Монтеверита, были живые, человеческие глаза и руки, которых я касался, были руки из плоти. И даже сказанные тогда слова были человеческими словами: не беспокойся за нас, мы знаем, что нам делать. И последнее печальное напутствие: не отнимай у Виктора его иллюзии. И тут возникает вторая моя гипотеза. Я вижу, как на горы опускается ночь, вижу звёзды, вижу редкое мужество души, шедшей наимудрейший путь для себя и для всех остальных. В то время, как я шёл обратно к Виктору, а жители долины готовились двинуться на монастырь, горстка верующих искателей истины спустилась в расселину между пиками и исчезла там без следа. Третья версия приходит на ум, когда я даю волю цинизму и скепсису, и возвращаюсь в свою холостяцкую нью-йоркскую квартиру после затянувшегося обеда с друзьями, которые мало что для меня значат. Особенно остро ощущаю своё одиночество. Я гляжу из окна на фантастические огни и краски моего полусказочного мира, забывшего, что такое доброта и спокойствие, и начинаю тосковать по тишине и пониманию. И тогда я убеждаю себя, что обитатели Монтеверита задолго до рокового часа готовились не к уходу, ни к смерти, ни к бессмертию, но к возвращению в реальный мир людей. Тайком Укратко они спустились в долину незамеченными и смешавшись с тамошними жителями, пошли каждый своим путём. Глядя вниз на суету и столпотворение большого города, я думаю, вдруг кто-то из них сейчас идёт по шумной, людной улице, спускается в метро, и если я сам выйду из дома и стану всматриваться в лица прохожих, я, может быть, отыщу знакомое лицо и получу ответ на свой вопрос. Иногда во время какой-нибудь поездки внешность случайного попутчика даёт толчок воображению. Замечаешь необычную посадку головы, что-то странно притягивающее во взгляде. Таких людей подмывает разговорить, вовлечь в беседу, но у них сразу же, или мне это только кажется, срабатывает инстинкт самозащиты. Минутная пауза, и их уже нет. Где угодно: в поезде, на многолюдной улице, Передо мной может возникнуть видение чистой, неземной красоты. И хочется протянуть руку и тихо, скороговоркой спросить: вы часом не из тех, кого я видел на Монте-Верита. Но я не успеваю. Они проходят, растворяются в толпе, и я остаюсь один на один со своей недоказанной третьей гипотезой. Я старею. Как я уже говорил, мне скоро 70. Память становится короче. История Монте Веритас годами покрывается туманом, представляется всё менее правдоподобной. И чем дальше, тем острее я чувствую надобность запечатлеть всё на бумаге, прежде чем окончательно откажет слабеющая память. Возможно, среди тех, кто будет читать эти строки, найдётся такой же альпинист-любитель, каким был я в молодости сам, и он предложит своё собственное толкование описанных мною событий. Хочу предупредить, В Европе несчестьла горным вершинам, и наверняка на карте обнаружится не одна Монтеверита. Швейцарии, во Франции, в Италии, в Испании, в Тироле. Я предпочёл бы не обозначать точное место, где находится моя Монтеверита. В наши дни, после двух мировых войн, неприступных гор уже не осталось. Нынче можно подняться на любую. Риск минимален, если соблюдать должную осторожность. И моя Монтеверета, несмотря на кротизну, снег и лёд было всегда достижимо. Ведущую к вершине тропу даже поздней осенью в силах был одолеть любой физически крепкий, маломальский и тренированный человек. От восхождения альпинистов удерживал не страх перед самим маршрутом, а безотчётный суеверный ужас. Не сомневаюсь, что сегодня моя Монтеверета Нанесена на карту вместе с прочими одноимёнными пиками. На подходах к вершине наверняка построили кемпинги, в деревушке на восточном склоне открыли гостиницу, а на подъёме работает фуникулёр. Но как бы то ни было, я хочу надеяться, что люди не успели окончательно всё запакостить. Что в полночь, когда восходит луна, облик горы пребывает неизменным, нетронутым. И что зимой, когда снег и лёд Тормовой ветер и облачность препятствуют восхождению. Монтеверита, обратив к солнцу свою раздвоенную вершину, безмолвна и с состраданием смотрит вниз на незрячий мир. Мы вместе выросли, Виктор и я. Вместе учились в Мальборо, в один год поступили в Кембриджский университет. В студенческие дни я был его ближайшим другом, и если мы стали реже видеться после окончания, Это объяснялось тем, что жизнь наша сложилась по-разному. Моя служба предполагала постоянные выезды за границу, а Виктор был по горло занят своим поместьем в Шрапшире. Однако с каждой встречей дружба наша возобновлялась, и расставания на ней не сказывались. Работа у меня и у Виктора поглощала львиную долю времени. Однако мы оба располагали деньгами и на досуге имели возможность предаваться своему излюбленному занятию. альпинизм. Сегодняшний спортсмен, оснащённый и подготовленный по всем правилам науки, шёл бы нашей экспедиции чисто любительскими. Я говорю об одилической паре до Первой мировой войны. И за одним числом я склонен с ним согласиться. Действительно, вряд ли можно назвать профессионалами двух молодых людей, которые отчаянно цепляясь руками и ногами, учатся карабкаться по скалам где-нибудь в Камберленде или южном Уэльсе. А позднее набравшись опыта, решаются на более рискованные восхождения в горных массивах Южной Европы. С годами мы избавились от безрассудства, научились считаться с погодой и относиться к горам с уважением, не как к врагу, которого надо осилить, а как к союзнику, чьё расположение нужно заслужить. Нам двигало не тяга к опасности, не потребность расширить список наших побед. Мы ходили в горы потому, что нас обуревало желание завоевать предмет нашей любви. Горы ещё капризней, ещё непостоянней, чем женщины. Они приносят и радость, и страх, и ни с чем не сравнимое чувство покоя. Зов гор нельзя объяснить. Возможно, в былые времена так проявлялось извечное стремление человека приблизиться к звёздам. Сегодня он может приспокойно купить билет на самолёт и почувствовать себя хозяином неба. но под ногами у него не будет твёрдой скалы, в лицо ему не будет дуть горный ветер, и он не приобщится к тишине, какая бывает только в горах. Горы подарили мне лучшие часы моей молодости. Эту жажду растратить, расплескать всю энергию, выкинуть из головы все мысли, стать ничем, крохотным пятнышком на фоне гор и неба, мы с Виктором именновали горной лихорадкой. После успешного подъёма Виктор приходил в себя быстрее, чем я. Он внимательно, методично осматривался вокруг, уже планируя спуск, пока я, заворожённый чудом, продолжал грезить. Испытание на выносливость мы выдержали. Вершина была побеждена, но предстояло завоевать ещё нечто, не поддающееся определению. Желанный опыт так и остался для меня недоступным, и я подозревал, что виноват в этом сам, но всё равно это было прекрасное время. лучшее в моей жизни. Однажды летом, вскоре после деловой поездки в Канаду, я получил от Виктора письмо. Он был в приподнятом настроении, сообщал, что помолвлен и в ближайшее время женится. Его невеста само очарование. Он спрашивал, не соглашусь ли я быть шафером на их свадьбе. Я сразу ответил, как положено, выразил искреннюю радость, поздравил его и от всей души пожелал счастья. Однако сам я, убеждённый холостяк, с грустью подумал, что потерял ещё одного друга, на сей распутье, который теперь увязнет в семейном болоте. Невеста Виктора, Валлийка, желовую Эльси, недалеко от его поместья в Шрабшире. Ты не поверишь, писал он в следующем письме: "Она ни разу не была в Сноудоне. Придётся мне взять её образование в свои руки". Помню, я подумал тогда: Трудно представить занятие более неблагодарное, чем тащить в горы совершенно нетренированную девицу. В третьем письме Виктор извещал, что они с невестой приезжают в Лондон. Скоро свадьба, много чего надо купить и сделать. Я пригласил их обоих позавтракать. Не знаю, что я ожидал увидеть. Мне рисовалась невысокая, крепенькая фигурка, тёмные волосы, живые глаза, И уж, конечно, не та ослепительная красавица, которая сделала Шах мне на встречу и протянув руку представилась. Анна. До Первой мировой войны молодые женщины редко пользовались косметикой. Губы у Анны были накрашены, золотистые волосы волнами спускались на уши. Помню, я глядел на неё не моргая, поражённый её невероятной красотой. Виктор довольно рассмеялся. "Но, ну, что я тебе говорил? Мы сели за столик, Быстро освоились и разговорились. Свойственная Анне сдержанность придавала ей особое обаяние, но зная, что я самый близкий друг Виктора, она приняла меня с первой минуты, и, кажется, я ей понравился. "Да", подумал я. Виктору чертовски повезло. Все мои опасения насчёт его брака рассеялись. Достаточно было увидеть Анну. примерно в середине завтрака разговор повернул на горы, как всегда, когда мы с Виктором оказывались вместе. "Итак", обратился я к Анне. "Вы выходите замуж за человека, обореваемого страстью лазать по горам, а сами не поднимались даже на Сноудон, который у вас под боком". Она чуть заметно нахмурилась и не сразу ответила. "Верно, я никогда там не была". Меня удивило какое-то колебание в её голосе. "Но почему? Родиться в Алике и не побывать на самой высокой вершине Уэльса это граничит с преступлением. Виктор решил вмешаться. Анна, троссихи, объяснил он. Каждый раз, когда я предлагаю ей пойти в горы, она под любым предлогом увиливает. Анна быстро повернулась к нему. Нет, Виктор, не в этом дело. Ты не понимаешь. Я вовсе не боюсь. Что же тогда? Он нежно положил ладонь на руку Анны. Я видел, как он её обожает и не сомневался, что они будут счастливы. Анна смотрела на меня через стол, словно прощупывая взглядом, и я каким-то шестым чувством догадался, что она скажет. Горы очень требовательны, проговорила она. Им нужно отдавать всё до последнего, таким как я лучше держаться от гор подальше. Я понял, что она имеет в виду. Тогда, по крайней мере, мне так показалось. Но они с Виктором были влюблены друг в друга, и я считал, что было бы чудесно, если бы она Разделила с мужем его увлечение, преодолев свой изначальный страх. "Вот и отлично", сказал я. "Вы совершенно правильно к этому подходите. Горы действительно требуют полной отдачи, но вдвоём вы сможете всё преодолеть. Виктор не станет переоценивать ваши силы. Он гораздо осторожнее меня". Анна улыбнулась и высвободила руку. "Вы оба большие упрямцы", возразила она. И оба не понимаете, я родилась в горах. Я знаю, о чём говорю. Тут в дверях появился наш с Виктором общий приятель. Мы познакомили его с Анной, и разговор о горах сошёл на нет. Через полтора месяца отпраздновали свадьбу. И клянусь, я никогда не видел невесты прекраснее. У Виктора было бледное от напряжения лицо. Думаю, он понимал, что взял на себя великую ответственность. сделать эту девушку счастливой. До свадьбы, пока они жили в Лондоне, я часто виделся с Анной, и хотя Виктор ни о чём не подозревал, я влюбился так же пылко, как он. Меня влекли к ней не сами по себе её очарование и красота, а необычное сочетание того и другого, какой-то исходивший от неё внутренний свет. Я боялся только что Виктор, простой и открытый по натуре, Покажется Анне излишне легкомысленным и шумным, и это может заставить её, как улитку, замкнуться в себе. Впрочем, они несомненно составляли прекрасную пару. Провожая новобрачных после приёма, устроенного в их честь пожилой тёткой Анны, заменившей ей покойных родителей, я, растроганный, уже мысленно видел, как я буду гостить у них в Шрабшире и стану крёстным отцом их первенца. Однако Скорее после их бракосочетания служебные дела срочно потребовали моего отъезда. И лишь в декабре я получил первую весточку от Виктора, который звал поехать к ним на Рождество. Я охотно принял приглашение. Они были женаты уже 8 месяцев. Виктор был в отличной форме и выглядел счастливым, Анна же показалась мне ещё красивее. Я не мог отвести от неё глаз. Меня встретили чрезвычайно радушно. Я провёл блаженную неделю в прекрасном старинном доме Виктора, хорошо мне знакомом по прежним визитам. Их брак оказался удачным. Это стало очевидно с первой минуты. И если в перспективе ещё не просматривался наследник, огорчаться не стоило. Впереди у них была масса времени. Мы совершали прогулки по владениям Виктора, немного охотились, вечерами читали и пребывали в полном довольстве и согласии. Я заметил, что Виктор приноровился к более спокойному темпераменту Анны, хотя слово спокойствие вряд ли полностью передаёт то особое свойство, которому трудно подобрать название и которое я определил бы как тихость. Эта тихость шла из глубин её естества и завораживала всё вокруг. Мне всегда нравился Широпширский дом с его высокими потолками и множеством просторных комнат со старомодными решётчатыми окнами. И я любил сюда приезжать, но теперь атмосфера умиротворения стала ещё полнее, ещё ощутимее. Дом окутывала необычная, непроницаемая тишина, приносившая душе больше, чем просто покой. Странно, что пытаясь восстановить в памяти эту неделю, я не могу припомнить никаких традиционно рождественских событий. Я не помню, что мы ели, что пили, Ходили или нет к церковной службе? Думаю, да. Виктор, как местный сквайр, не должен был пренебрегать условностями. Запомнилось мне лишь удивительное умиротворение наших совместных вечеров при закрытых ставнях перед горящим камином. Недавняя деловая поездка, очевидно, вымотала меня больше, чем я предполагала, и теперь в доме у Виктора и Анны мне хотелось одного расслабиться и отдаться во власть благословенной, благотворной тишине. Через несколько дней я заметил в доме и другую перемену. Там стало гораздо меньше вещей. Исчезли многочисленные безделушки, куда-то делась антикварная мебель, доставшаяся Виктору в наследство от предков. Просторные комнаты стояли теперь полупустые, а в большом зале, где мы проводили вечера, не осталось ничего, кроме длинного обеденного стола и кресел у камина. Вероятно, изменения пошли на пользу, ядом от них только выиграл Однако я счёл немного странным, что инициатор этих перемен женщина. Обычно молодая хозяйка первым делом приобретает новые портьеры, ковры и прочее, старается, чтобы в холостяцком доме чувствовалась женская рука. Я решил при случае выяснить мнение Виктора. Он рассеянно огляделся вокруг и сказал: "Да, мы избавились от лишнего хлама. Анна так захотела. Она против культа собственности". Распродаж мы не устраивали, просто всё раздали. Мне отвели гостевую комнату, которую я занимал и раньше, и она, в виде исключения, сохранила свой прежний вид. Там было всё, к чему я привык: горячая вода, утренний чай, печенье, сигаретница всё говорило о заботе и внимании хозяйки дома. Однажды, проходя по коридору к лестничной площадке на верхнем этаже, я заметил, что дверь в комнату Анны Всегда закрытая, приотворена. Я знал, что это бывшая спальня матери Виктора. В своё время там стояла великолепная старинная кровать с пологом и другая массивная, добротная мебель в духе общего убранства дома. Праздное любопытство заставило меня мимоходом заглянуть внутрь. Мебели в комнате не было, ни занавески на окнах, ни ковра на полу. На голых досках стояли стол, стул и походная кровать. застеленная одним лёгким одеялом. Окна были раскрыты настежь, хотя надвигались сумерки. Я пошёл прочь и на лестнице столкнулся с Виктором. Он мог заметить, как я заглядываю в комнату Анны, и мне не захотелось юлить и изворачиваться. Извини за вторжение, сказал я. Эта комната сейчас совсем не похожа на то, что было при жизни твоей матушки. Да, Анна не выносит финтифлюшек, коротко ответил он и добавил: Ужинать идёшь? Анна послала меня за тобой. Мы вместе спустились вниз и больше не возвращались к этому разговору. Однако спартанская спальня Анны почему-то не шла у меня из головы. Я сравнивал её со своей, удобной и уютной, и меня не покидало ощущение собственной ущербности. Очевидно, Анна имела повод считать, что я не в состоянии обойтись без привычных мелочей и прочих излишеств, без которых она обходилась с лёгкостью. В тот вечер Пока мы сидели перед камином, я внимательно наблюдал за ней. Виктор куда-то отлучился, и мы с Анной на короткое время остались вдвоём. Как обычно, её присутствие, на меня вместе с тишиной, снизошёл умиротворяющий покой. Он окутывал и обволакивал меня. Ничего похожего я прежде не испытывал в моей однообразной, косной жизни. Атмосфера покоя исходила от Анны, но порождалась она иным, нездешним миром. Я хотел сказать ей об этом и спешно подыскивал слова. Наконец я решился. Вы преобразили этот дом. Почему? Я не понимаю. Не понимаете? В её голосе сквозило удивление. Я думала, вы поймёте. Мы ведь оба ищем одно и то же. Почему-то мне вдруг стало страшно. Тишина теперь чувствовалась сильнее, становилась гнетущей. Не знаю, Ищуль я что-либо вообще? Мои слова повисли в воздухе. Повинуясь какой-то силе, я оторвал взгляд от огня и теперь не мигая смотрел в глаза Анне. "А разве нет?" спросила она. "Помню, у меня сделалось не по себе. Я впервые увидел себя со стороны, жалкий, никчёмный человечешка, который мечется взад-вперёд по свету, заключая бессмысленные сделки с такими же ничтожествами, как он сам". И всё это ради того, чтобы быть сытым, одетым и жить в довольстве до гробовой доски. Я подумала о своём собственном доме в Вестминстере, который я так старательно выбирал, а потом так продуманно обставлял. Я увидел свои книги, картины, коллекцию фарфора, двух преданных слуг, которые пеклись обо мне, поддерживали чистоту и порядок в ожидании моего возвращения. До сих пор дом со всем его содержимым неизменно радовал меня. Но внезапно его ценность показалась сомнительной. Что же вы мне советуете, спросил я. Продать всё, что у меня есть? Бросить работу? А потом? Вспоминая наш обмен репликами, я недоумеваю, чего ради я задавал эти вопросы. Анна намекнула, будто бы я что-то ищу, а я вместо того, чтобы поспорить или согласиться, Ни с того, ни с сего стал спрашивать, не избавиться ли мне от того, что я имею. Я не осознал тогда важности сказанного. Помню только, что меня охватило смятение, между тем, как минуту назад я был совершенно спокоен. Ваш ответ может не совпасть с моим, сказала Анна. Да и в своём собственном я ещё не уверена, со временем буду знать. Глядя на неё, я подумал, такой женщине, с её красотой, безмятежностью, душевной тонкостью, ответа долго искать не придётся. Чего ей не хватает? Разве что детей. И её неудовлетворённость, возможно, объясняется именно этим. Вернулся Виктор и, как мне показалось, принёс с собой тепло и ощущение стабильности. Было что-то очень привычное, уютное в старой домашней куртке, которую он накинул на плечи, не дав себе труда переодеться после ужина. Морозит по-настоящему, сообщил он. Я выходил поглядеть, термометр упал почти до нуля, а ночь удивительная, полнолуние. Он придвинул кресло поближе к огню и улыбнулся Анне. Холод, как той ночи у Сноудена. Боже праведный, не скоро я это забуду. И, повернувшись ко мне со смехом, добавил: Я не успел тебе рассказать. Анна наконец сделала мне одолжение, согласилась подняться на Сноуден. Я взглянул на Анну, и меня поразили её отсутствующие, отрешённые глаза. Я инстинктивно почувствовал, что ей неприятен этот разговор и что сама она никогда бы его не начала. Анна, тёмная лошадка, продолжал Виктор. По горам лазает не хуже нас с тобой. Представь, она всё время шла впереди, а в какой-то момент вообще исчезла. Полушутливо, полусерьёзно он принялся во всех подробностях описывать их подъём на Сноудон. крайне рискованный, учитывая позднее время года. Утром, когда они вышли, день обещал быть ясным, но через несколько часов погода резко переменилась. Загрохотал гром, засверкали молнии, поднялась снежная буря. На спуске их застигла темнота, и они вынуждены были заночевать под открытым небом. О, маня, приложу, как я умудрился с ней разминуться. Она всё время была рядом, а потом раз и пропала. Скажу откровенно, я провёл довольно мучительные 3 часа в кромешной тьме при штормовом ветре. Пока он говорил, Анна не проронила ни слова. Она целиком ушла в себя. Мне было неловко, я нервничал и хотел, чтобы Виктор поскорее закончил свой рассказ. Тем не менее, во вернулись целые и невредимые, сказал я, решив его поторопить. "Верно", подтвердил он невесело. "Около 5 утра. Насквозь промокшие и порядком напуганные". Анна, кстати, отделалась легко, вышла из тумана как ни в чём не бывало и удивилась, почему я возмущаюсь. Сказала, что укрылась под какой-то скалой. Диву даюсь, как она себе шею не сломала. В следующий раз в проводники назначу её. Может, следующего раза не будет, предположил я, взглянув на Анну. Хватит и одного. Ну что ты, рассмеялся Виктор. Мы уже всё распланировали. Летом отправляемся в Альпы. А может, в Пиренеи или в Доломиты, пока точно не знаем. Было бы здорово, если бы ты к нам присоединился. Собралась бы настоящая альпинистская команда. Я, с сожалением покачал головой. Заманчиво, но вы невозможно. К началу мая я должен быть в Нью-Йорке, вернусь не раньше сентября. Впереди ещё уймо времени, утешил меня Виктор. До мая всякое может случиться. Ближе к весне обсудим. Анна по-прежнему хранила молчание. А я не мог взять в толк, почему Виктор не находит в её поведении ничего странного. Внезапно она встала и, пожелав нам спокойной ночи, пошла к себе наверх. Ей явно была не по нутру вся эта горная тематика, и я решил Виктора пора вразуметь. Подумай хорошенько, прежде чем затевать это путешествие, сказал я. Анну в него втягивать не надо. Втягивать? Виктор был искренне изумлён. С чего ты взял? Она сама это придумала. Я не верил своим ушам. Сама? Ну да. Анна помешана на горах. Спит и видит, как бы туда попасть, в Алейская крошь. Я старался не сгущать краски, когда описывал ту ночь на Сноудане, но откровенно говоря, её выносливость и смелость меня просто поразили. Я место себе не находил от страха за неё, почти не спал. К утру был еле жив, а она явилась из тумана, будто дух из иного мира. Никогда её такой не видел. Она спускалась с этой триклятой горы играя, словно провела ночь на Олимпе, а я ковылял за ней как ребёнок. Анна необыкновенная личность. Ты ты хотя-то понимаешь? Да, подтвердил я. Согласен. Анна личность необыкновенная. Вскоре мы отправились спать, и когда я разделся и натянул пижаму, заботливо оставленную перед камином, и увидел возле кровати термос с горячим молоком, припасённый на случай, если я сразу не засну. И сунул ноги в мягкие домашние туфли, я снова вспомнил монашескую спальню Анны, её узкую походную кровать. Непроизвольным жестом, в укор себе, я сбросил тёплое атласное одеяло, положенное поверх шерстяных, и решил на ночь открыть окно пошире. Но душе было неспокойно. Сон не приходил. Огонь в камине почти погас, и из окна потянуло холодом. Я слышал, как тикает в ночной тиши мой старый дорожный будильник, отсчитывая час за часом. В 4 утра лежать без сна, сделалось невымаготуй, я с благодарностью вспомнил про термос. Но перед тем, как выпить молока, я позволил себе ещё одну поблажку и встал закрыть окно. Я вылез из постели и дрожа от озноба, прошёл через комнату. Виктор был прав. Снаружи подморозило. Земля покрылась инеем, светила полная луна, Я постоял с минуту, и вдруг из-за деревьев скользнула какая-то тень и замерла прямо под моим окном. Человек, кто бы он ни был, стоял открыто, не прячась, не пригибаясь по-воровски. Он застыл в неподвижной позе, словно медитируя, обратив лицо к луне. И тут я понял: это же Анна. На ней был халат, подхваченный ветром поиском, волосы были распущены. Она молча стояла на траве, Подёрнутый морозом, и я с ужасом заметил, что она босая. Я следил за ней, придерживая рукой портьеру, и вдруг почувствовал, что совершаю святотатство, подсматриваю из-под тишка за чем-то очень личным и тайным, не предназначенным для посторонних глаз. Я закрыл окно и вернулся в постель. Инстинкт советовал молчать, и я решил не говорить о ночном бдении ни Виктору, ни тем более самой Анне. Но меня мучила тревога, не оставляли дурные предчувствия. Утро выдалось солнечное, мы кликнули собакой и пошли пройтись. Оба и Виктор, и Анна выглядели нормально и настроены были бодро. И я подумал, что просто перенервничал накануне. Если Анне нравится разгуливать босиком по ночам, это её частное дело, и с моей стороны непорядочно шпионить за ней. Оставшиеся дни прошли без каких-либо существенных событий. Нам было хорошо и спокойно вместе, и мне ужасно не хотелось уезжать. Я снова увиделся с ними совсем ненадолго, несколько месяцев спустя перед самым отъездом в Америку. Я забежал в книжный магазин в районе Сент-Джеймс запастись чтением на время долгого пути через Атлантику. Кстати, в те дни ещё свежа была память о трагедии Титаника, и люди решались на трансатлантический voyage небезопаске. И обнаружил там Анну и Виктора. Они изучали карты Европы, разложенные на всех свободных поверхностях. Повидаться, как следует, не получилось. Мой день был расписан до самого вечера, у них тоже накопилось много дел, так что времени и двух хватило на то, чтобы поздороваться и распрощаться. Ты застал нас за подготовкой к летней экспедиции, сказал Виктор. Маршрут уже разработан. Подумай ещё раз. Присоединяйся. Исключено. Если не случится ничего непредвиденного, я вернусь к сентябрю и первым делом с вами свяжусь. Куда же вы в итоге направляетесь? Всё решила Анна. Долго думала, выбирала и нашла наконец совершенно недоступное место. Мы с тобой в этих горах не бывали. Он провёл пальцем по развёрнутой перед ним крупномасштабной карте. Точку на ней Анна уже отметила крестиком. Монтеверита, прочел я. Подняв глаза, я встретился взглядом с Анной. Абсолютно незнакомая территория, заметил я. Постарайтесь всё разведать досконально, заручитесь советами знающих людей, наймите проводников из местных и так далее. А почему всё-таки вы собрались именно туда? Анна улыбнулась, и мне стало стыдно за свой дорадский вопрос. Монте Верита, гора истины, ответила она. Поедете с нами, прошу вас. Я покачал головой и пошёл. готовиться к отплытию. В те месяцы, что я провёл в Америке, я часто думал о них обоих и всякий раз им завидовал. Они поднимались на неизведанные вершины, я же был зажат со всех сторон, ни горами, которые я так любил, а бесконечными делами. Порой я был готов призвать на помощь мужество, пустить работу по булку, повернуться спиной к цивилизованному миру с его сомнительными радостями. и отправиться вместе с обоими моими друзьями на поиски истины. Меня удерживали условности, в первую очередь мысль об удачно складывающейся карьере, оборвать которую было бы чистым безумием. Я понимал, мой жизненный график расписан и менять его поздно. Я возвратился в Англию в середине сентября и был удивлён, не обнаружив среди огромного вороха накопившейся почты ни одной весточки от Виктора. Прощаясь, он обещал написать, подробно рассказать обо всём, что они видели, как прошло путешествие. Телефона у них дома не было, связаться с ними напрямую я не мог. Поэтому я взял себе на заметку написать Виктору, как только разберусь с деловой корреспонденцией. Через несколько дней, выходя из своего клуба, я столкнулся с нашим общим старым приятелем, который задержал меня на минуту, чтобы расспросить о поездке в Штаты. А когда я уже сбегал по ступеням, крикнул вслед: Ты слыхал про беднягу Виктора? Какая ужасная трагедия! Собираешься его навестить? О чём ты? Какая трагедия, вразился я. Несчастный случай. Он в тяжёлом состоянии в частной лечебнице здесь в Лондоне. Нервный срыв. Его бросила жена. Бох мой, быть не может. Ой, именно так. Он не выдержал и сломался. Ты разве знаешь, как он был к ней привязан? Я был в шоке, стоял и тупо смотрел на приятеля. Ты хочешь сказать, что она его бросила ради кого-то другого? Не знаю. По-видимому, да. От Виктора ничего нельзя добиться. Как бы там ни было, он уже несколько недель лечится от нервного расстройства. Я спросил адрес клиники. Немешко прыгнул в такси и помчался туда. Сначала мне сказали, что Виктор никого не хочет видеть. Тогда я вынул визитную карточку, написал на обороте несколько слов, отдал сестре и заверил её, что меня он принять не откажется. Сестра вернулась и провела меня в палату на втором этаже. Когда она открыла дверь, я испугался, увидев осунувшееся, измождённое лицо Виктора. Он сидел в кресле перед газовым камином и был одет в больничный халат. Его трудно было узнать. Так он исхудал и изменился. "Дружище", начал я, подойдя к нему. "Я только что узнал, что ты здесь". Сестра затворила дверь и оставила нас вдвоём. К моему ужасу глаза Виктора наполнились слезами. "Успокойся, дорогой мой", сказал я. "Меня стесняться не надо, ты ведь знаешь, я всё пойму". Он сидел, сгорбившись, не в силах произнести ни слова, и слёзы текли у него по щекам. Я чувствовал свою полнейшую беспомощность. Он указал мне рукой на стол. Я пододвинул его поближе, сел и молча ждал. Я решил, если он не захочет рассказывать, что случилось, я не буду настаивать. Мне хотелось только утешить его, как-то помочь. Наконец он заговорил, и я еле узнал его голос. Она ушла, сказал он. Ты слышал? Она ушла от меня. Я кивнула и положила ему руку на колено, будто передо мной был маленький мальчик, а не мужчина тридцати с лишним лет, мой ровесник. "Да, я знаю", сказала я как можно мягче. "Всё образуется, она вернётся, я уверен. Ты и сможешь её вернуть". Он покачал головой. Я впервые видел его в таком отчаянии. Он явно верил в то, что говорил. "Нет, она не вернётся. Я слишком хорошо её знаю, она нашла то, что искала". На него было жалко смотреть. Он покорился обстоятельствам, утратил способность сопротивляться, и это Виктор, всегда такой сильный и уравновешенный? Кто он, спросил я. Где она с ним познакомилась? Виктор воззрился на меня в недоумении. О чём ты говоришь? Ни с кем она не познакомилась. Это совсем не то, что ты думаешь. Будь так всё было бы много проще. Он замолчал и беспомощно развёл руками. И снова не сумел совладать с собой, но на сей раз это была не слабость, а еле сдерживаемый гнев, бесплодная, бессмысленная ярость человека, который бьётся с заведомо превосходящими силами. Её разлучила со мной гора, сказал он. Проклятая Богом гора Монтаверита. Там есть какая-то секта или тайный орден, Доступ туда навеки закрыт. Я представить себе не мог, что в наши дни такое существует. Понятия не имел. И теперь она у них на этой чёртовой горе, на Монте Верита. Я просидел у него в лечебнице до вечера и постепенно выведал всю историю с начала до конца. Само путешествие, по его словам, началось благополучно и шло без приключений. В положенный срок они добрались до заранья выбранного отправного пункта, небольшого городка в долине, откуда предполагалось произвести разведку подходов к Монтейвита. И тут возникли трудности. Места для них были новые, люди казались угрюмыми и недружелюбными, и говорили они на непонятном местном наречии. Ничего общего с крестьянами, которые так радушно принимали нас с собой в прошлые годы. Продолжал Виктор свой рассказ. Неотёсанные, грубые, отсталые, словно из каменного века. По крайней мере, такое производили впечатление. "Ты ведь помнишь, местные жители всегда старались нам помочь, находили проводников и так далее. А тут было совсем по-другому. Когда мы с Анной пытались разузнать, с какой стороны легче зайти на Монтеверита, нам просто-напросто не отвечали. пялились с дебильным видом и пожимали плечами". Один парень сказал, что проводников у них нет. Горадиска дикая, никто туда не ходит. Виктор перевёл дух и взглянул на меня всё с тем же отчаянием. Вот тут я совершил непростительную ошибку, снова заговорил он после паузы. Я должен был понять, что экспедиция не удалась, во всяком случае, в эту конкретную точку, и предложить изменить маршрут, выбрать что-то другое, поближе к цивилизации. где места более знакомые, где можно рассчитывать на помощь. Но ты же знаешь, как бывает в горах. В тебя словно вселяется упрямый бесс, и любое препятствие только разодоривает. А сам Монтаверита он вдруг осёкся и уставился в пространство, как будто мысленно видел перед собой эту гору. Ты знаешь, лирические описания не моя сильная сторона. В наших с тобой вылазках я оставался прагматиком, поэтому был ты Но на сей раз мне предстала совершенно ни с чем не сравнимая красота. Мы брали вершины и выше и куда опаснее, но это это было что-то божественное. Он помолчал и возобновил свой рассказ. Я спросил Анну, что будем делать? И она ответила без колебаний: "Пойдём вперёд". Я не стал спорить, я знал, что она так скажет. Мы оба подпали под власть какого-то колдовства. Они ушли из долины и начали подъём. День выдался как по заказу, продолжал Виктор. Ни ветерка, на небе ни облачка, солнце палило вовсю, но воздух был прохладный и чистый. Я слегка подтрунивал над Анной, напомнил про наш поход на Сноудон и взял с неё слово, что она больше не будет от меня убегать. На ней была открытая блузка, короткая шотландская юбка, волосы она распустила. И была такая красивая, говорил он медленно, тихо. И мне пришло в голову, что с Анной наверняка случилась беда. Но Виктор, вопреки всему, отказывается верить в её смерть. Должно быть, она он в него на глазах сорвалась с высоты и разбилась, а он не смог её спасти. Он вернулся домой один, сломленный горем и продолжает убеждать себя, что Анна жива и осталась там, на Монте-Верита. За час до захода солнца мы добрались до горной деревушки, продолжал Виктор. Подъём занял весь день. По моим расчётам, до вершины оставалось примерно часа 3 ходу. Деревушка небольшая, всего с десяток довольно жалких лачуг. Когда мы поравнялись с первой, случилось нечто непредвиденное. Он умолк и снова уставился в одну точку. Анна шла немного впереди, своим характерным размашистым шагом. Ты ведь помнишь, как она ходит? И тут со стороны пастбища справа от нас Показались двое или трое мужчин и с ними стайка ребятишек. Днём они пасли коз, а теперь загоняли их домой. Анна подняла руку и помахала им в знак приветствия, но мужчины, при виде неё, ударились в панику. Подхватили детей и разбежались по домам, словно за ними гнались бесы. Я слышал, как двери запирают на засовы, как с грохотом затворяют ставни, и ничего не мог понять. Козы тоже перепугались и разбрелись кто куда. Виктор сказал, что попробовал было пошутить, хорошенькие приём нам устроили, но Анна шутки не оценила. Она растерялась и не могла взять в толк, чем она их так напугала. Виктор подошёл к ближайшей лачуге и постучал в дверь. Им никто не открыл, хотя изнутри доносились шорохи и детский плач. Потеряв терпение, Виктор стал кричать что из силы. Это возымело действие. Ставня на одном окошке приоткрылась, и оттуда выглянул молодой мужчина. Виктор кивнул ему и ободряюще улыбнулся. Тогда мужчина открыл ставню целиком, и Виктор попытался завести с ним разговор. Тот сначала только качал головой, затем немного подумав, пошёл к двери и отодвинул засов. Он стоял на пороге, опасливо озираясь и смотрел мимо Виктора на Анну. Сердит, отряся головой, он что-то говорил, торопливо и очень невнятно, и показывал рукой в сторону Монтеверита. Затем из полутёмной задней комнаты появился старик, опиравшийся на две палки сразу. Он швыгонул с дороги перепуганную детвару и подошёл к двери. К счастью, он говорил на более или менее понятном языке. "Кто эта женщина?" спросил он. "Что ей от нас надо?" Виктор объяснил, что Анна, его жена, что они пришли из долины и собираются подняться в горы. Они туристы, проводят здесь отпуск и хотели бы устроиться в деревне на ночлег. Виктор сказал, что старик его слушал, но глядел всё время на Анну. Жена? переспросил он. Она не с Монтаверита. Жена, жена, подтвердил Виктор. Мы из Англии, приехали походить по горам. Мы раньше здесь не бывали. Старик повернулся к первому мужчине. И они стали о чём-то шептаться. Затем тот, что помоложе, вернулся в дом, откуда продолжали доноситься голоса. На порог вышла женщина, перепуганная ещё больше мужчин. Она глядела на Анну и буквально тряслась от страха. Почему-то вид Анны вызывал поголовный ужас. "Она моя жена", повторил Виктор. "Мы пришли из долины". Наконец, старик жестом дал понять, что согласен впустить их в дом. Я верю вам, сказал он. Так и будь, заходите. Если вы из далины, тогда ладно. Осторожность не помешает. Виктор подозвал Анну. Она приблизилась и встала рядом с мужем. Хозяйка по-прежнему поглядывала на неё с опаской и пятилась назад, прикрывая детей. В комнате, куда они вошли, почти не было мебели, но было чисто, и в очаге горел огонь. Виктор сбросил с плеч рюкзак. У нас с собой провизия, сказал он. И спальные мешки. Мы не хотим вас затруднять, но если вы позволите поесть у вас и переночевать на полу, мы будем вам очень благодарны. Старик кивнул в знак согласия. Хорошо, я вам верю, повторил он и удалился со всем семейством. По словам Виктора, они Санны были озадачены тем, как встретили их в деревне. Они не могли понять, почему их приход вызвал такую панику и почему их впустили в дом только удостоверившись, что они муж и жена и пришли из долины. Они поели и расстелили на полу спальные мешки. Потом в комнату вернулся старик. Он принёс сыру и молока. Женщина больше не показывалась, а молодой парень пришёл следом за стариком, скорее всего, из любопытства. Виктор поблагодарил за гостеприимство, сказал, что они сейчас лягут спать, а рано утром с рассветом отправятся в горы. Подъём не очень сложный, спросил он старика. Сама дорога не трудная, отвечал тот. Я бы послал кого-нибудь вас проводить, но ведь никто не пойдёт. Витус старика был смущённый, он снова покосился на Анну. Твоя жена может побыть у нас в доме, мы её не обидим. Моя жена пойдёт со мной, она не захочет остаться. На лице старика отразилась тревога. Твоей жене лучше не ходить на Монтеверита, это опасно. Чем же опасно Монтеверита? спросила Анна. Старик взглянул на неё с растущим беспокойством. Для женщины девушка это опасно. Ну почему? Вы же говорили мужу, что подъём не тяжёлый. Не в подъёме дело. Мой сын выведет вас на тропу. Всё дело в этих. И тут он произнёс слово, которое Виктор Санны не поняли. Что-то вроде Сочердотессе или Сочердозио. Виктор нагнулся к Анне. Звучит как будто знакомо. Жрец? Жрица, жречество, вряд ли откуда тут возьмутся жрицы. Что за несуразица? Старик переводил Санны на Виктора тревожный взгляд. Один, ты можешь спокойно подняться и спуститься. Для тебя это не опасно, опасно только для твоей жены. У них большая власть. Сочердотессе. Мы в деревне всё время боимся за наших девушек и за женщин. Виктор не принял слова старика всерьёз. Ему это напомнило страшилки из рассказов путешественников по Африке, как племя дикарей вылетает из джунглей и уволакивает в плен всё окрестное женское население. Он попытался перевести всё в шутку, не пойму, что он плетёт. По-моему, сплошное суеверие. Впрочем, твоей валлийской натуры это может прийтись по вкусу. Глаза у обоих уже слипались от усталости. Виктор пододвинул расстеленные спальники поближе к огню, пожелал хозяину доброй ночи, и они с Анной наконец улеглись. Он спал крепким, глубоким сном, как спится после целого дня в горах, и проснулся перед самым рассветом от петушиного крика. Он повернулся на другой бок, посмотреть, проснулась ли Анна. На полу лежал свёрнутый спальный мешок. Анны не было. В доме все ещё спали. Тишину нарушало только петушиное кокореканье. Виктор поднялся, оделся, обулся и вышел за порог. Веяло холодом. На мгновение всё вокруг застыло, как бывает перед самым восходом. В небе гасли последние звёзды. Долину, лежавшую далеко внизу, скрывали облака. И только здесь, на подступах к вершине, было ясно. Поначалу дурных предчувствий Виктор не испытывал. Он знал, что Анна хорошо ориентируется в горах и на ногах держится так же уверенно, как он, возможно, даже увереннее. Зря рисковать не станет. Кстати, старик говорил, что подъём не тяжёлый. Его, конечно, задело, что Анна ушла, не подождав его. Они ведь договорились ходить только вместе. Он не знал, как давно она ушла. Намного ли его опередила. Надо было как можно скорее её догнать. Он вернулся в дом захватить запас еды на день. Анна ничего с собой не взяла. Решил, что рюкзаки они заберут на обратном пути. Перед спуском в долину и, вероятнее всего, ещё раз переночуют в деревне. Его шаги разбудили хозяина. Он сразу заметил пустой матрас и вопросительно взглянул на Виктора. Жена ушла раньше, сейчас отправлюсь и я. Старик нахмурился, шагнул к открытой двери и долго глядел наверх, в сторону вершины. "Зря ты её отпустил", произнёс он. "Напрасно позволил уйти одной". Он казался удручённым, качал головой и что-то бормотал себе под нос. "Не беспокойтесь", уговаривал его Виктор. "Я быстренько её догоню, и мы постараемся вернуться до вечера". Он ободряюще похлопал старика по плечу. "Боюсь, уже поздно", произнёс тот. Она уедет к ним. А если попадёт к ним, то не вернётся. Они не отпустят. Он снова употребил это слово с ущердотцесы. Он явно предчувствовал недоброе. Настроение старика передалось Виктору, и в нём тоже шевельнулся страх. Вы хотите сказать, что на Монте-Верита кто-то живёт, и этот кто-то опасен? Моя жена может пострадать? Старик заговорил, торопливо, взбивчиво. Потоки слов трудно было уловить смысл. "Нет", сказал он, с очердатесса не тронутой её. "Они никому не причиняют вреда, но они сделают всё, чтобы она стала как они, стала одной из них. Анна сама к ним придёт, такая у них власть над людьми". 20 или 30 лет назад продолжал старик: "К ним ушла его дочь, и больше он её не видел. И другие молодые женщины из деревни и из долины ушли по зову этих самых очердатесс". Те, кого они призывают, уходят, их ничем нельзя удержать. Уходят навсегда. Так было с давних пор, со времён его отца и отца его отца и даже ещё раньше. Теперь уже никто не знает, когда сочертатессы впервые появились на Монтаверита. Ни один смертный их не видел. Они живут за неприступными стенами, и у них есть особая колдовская сила. Одни говорят, что это дар от бога, другие считают, что от дьявола. Но что в этом смыслет они, деревенские жители? Ходят слухи, что сочердатессы на Монтаверита никогда не стареют, вечно остаются молодыми и прекрасными, и что силу свою они берут от луны. Они поклоняются луне и солнцу. Виктор мало что понял из этой полупредовой речи. Наверняка одни досужие рассказни и суеверия. Старик обречённо покачал головой и поглядел на тропу, ведущую на Монтаверита. Я вчера Видел её глаза, сказал он. Я испугался. Такими глазами смотрят те, кто услыхал зов. Я уже видел такие глаза у своей дочери, у других женщин. Тем временем проснулись остальные домочадцы и друг за дружкой потянулись в комнату. Все как будто догадывались, что случилось. Сын старика, его жена и даже дети смотрели на Виктора с тревогой и с чем-то похожим на сострадание. Вся эта нервозная атмосфера вызывала у него не столько страх, сколько злость и раздражение. Машиналино вспоминались чёрные кошки, ведьмы в верхом на метле, весь ассортимент колдовской практики XVI века. Туман внизу, в долине, медленно рассеивался, облака редели. Небо на востоке за горной гリдой мягко светилось, возвещая восход солнца. Старик махнул палкой и что-то сказал молодому Мой сын выведет тебя на тропу, пройдёт с тобой часть пути, до конца не пойдёт. Когда они уходили, их провожали взглядами все жители деревни. Виктор чувствовал, что из-за неплотно прикрытых ставень и полуотварённых дверей за ним наблюдают десятки глаз. Вся деревушка была взбудоражена и как зачарованная следила за ним. Его проводник не пытался с ним заговорить. Он шагал впереди, опустив плечи и глядя в землю. Виктор понимал, Парень пошёл с ним лишь по настоянию отца. Тропу, неровную и каменистую, там и сям перекрывали осыпи. Она пролегала по старому пересохшему руслу и в сезон дождей наверняка становилась непроходимой. Сейчас, в разгар лета, подниматься по ней не составляло труда. Через час непрерывного подъёма зона растительности, колючек и кустарников осталась позади, и небо прямо у них над головой прорезал пик, расколотый надвое, как два пальца одной руки. Снизу из долины и даже из деревни эту раздвоенность заметить было нельзя, обе вершины сливались в одну. Пока они шли, солнце поднялось высоко и теперь припекало вовсю, окрашивая юго-восточный склон в карминно-красные тона. Внизу под ними плыли пышные кучевые облака, закрывавшие обзор. Проводник Виктора внезапно остановился и указал рукой наверх, туда, где гребень, острый как нож, поворачивал к югу. Монте Верита, сказал он и повторил ещё раз. Монте Верита. Затем круто повернулся и заспешил вниз по тропе, по которой они пришли. Виктор окликнул его, но тот не ответил, даже ухом не повёл. Ещё мгновение, и он исчез из виду. Виктору ничего не оставалось, как двинуться вперёд одному и обогнуть плечо горы. Он надеялся, что на той стороне его дожидается Анна. На этот крюк Виктор потратил ещё полчаса, и с каждым шагом его беспокойство росло. По мере продвижения крутизна увеличивалась, дальше пологого пути не было. Южный склон, до которого он дошёл, оказался совершенно непроходимым. Перед ним высилась отвесная скальная стена. Тогда он свернул в сторону и по узкой извилистой ложбине пересек предвершинный гребень в 300 футах от высшей точки и выйдя из ложбины на свет увидел перед собой монастырь высеченный прямо в скале в седловине между пиками близнецами суровый голый окружённый мощной каменной стеной от соседнего гребня монастырь отделяла пропасть глубиной не меньше 1000 футов а выше было только небо и двойная вершина Монтеверита стало быть, подумал я, это правда. Виктор не потерял рассудок. Это место реально существует. Никакого несчастного случая не было. Он сам, живой очевидец, сидит передо мной. И всё, что я услышал от него произошло на самом деле, не было игрой его фантазии. Дойдя в своём рассказе до этого места, Виктор немного успокоился. Напряжение почти спало, руки перестали дрожать, он стал больше похож напрежнего Виктора. Монастырю этому должно быть много веков, снова заговорил он после паузы ровным, размеренным голосом. Бог знает, сколько времени его строили, вырубали вручную из скалы. Я в жизни не видел ничего более сурового и дикого, и странно сказать, ничего более прекрасного. Он словно висит в воздухе между небом и землёй. Окон в нашем понимании нет, только вертикальные узкие отверстия для света и воздуха. На углу башня, которая смотрит на запад, а вплотную к ней крутой обрыв. Монастырь окружён глухой стеной и неприступен, как крепость. Я не мог понять, каким образом попадают внутрь ни дверей, ни ворот. И ни малейших признаков жизни. Я не увидел ни одного живого существа. Я стоял и смотрел, А узкие оконные прорези глядели на меня. Не оставалось ничего другого, как ждать. Вдруг Анна всё-таки покажется. Теперь я верил, что старик прав, и уже представлял, как всё случилось. Обитатели монастыря увидели Анну и позвали её к себе. И сейчас она с ними там внутри. Она должна заметить, что я рядом, что я пришёл за ней, и тогда она выйдет ко мне. И я прождал весь день. Он рассказывал это спокойным, обыденным тоном. Так мог бы рассказывать муж о жене, которая, не предупредив его, отлучилась проведать знакомых, и теперь её приходится ждать, ничего не поделаешь. Он уселся на землю, потом немного погодя поел, не переставая наблюдать, как далеко внизу, гряда за грядой бегут облака, редеют и снова сгущаются. Солнце, обравшее в себя весь летний жар, заливало беспощадными лучами Отвестный склон над монастырём, башню и узкие прорези окон и высокую каменную стену, из-за которой не доносилось ни шороха, ни звука. Я просидел весь день, продолжал Виктор. Но Анны не было. Солнце жгло, слепило глаза, и я укрылся в ложбине, через которую вышел к монастырю. Пристроился в тени и продолжал следить за башней и прорезями окон. Мы с тобой знаем по многим походам, что такое тишина в горах. Но она не идёт ни в какое сравнение с безмолвием у Монтеверита. Часы тянулись медленно, а я всё ждал и ждал. Понемногу стало холодать. Моё напряжение росло, и время вдруг побежало с удвоенной скоростью. Солнце начало как-то быстро клониться к западу. Голый отвесный склон на глазах менял цвет. уже не сверкал ослепительным блеском, как днём. Меня охватила паника. Я бросился к монастырской стене, принялся кричать, звать. Я водил по стене руками, искал вход, но входа не было, не было вообще ничего. Я слышал только эхо собственного голоса, видел одни слепые оконные щели. Я стал сомневаться в том, что услышал от старика. Монастырь явно необитаем. Тут давным-давно никто не живёт. Он стоит с допотопных времён, и теперь безусловно заброшен. Анна досюда не дошла, не удержалась на ногах, сорвалась с узкого карниза в конце тропы, там, где меня оставил проводник. Сорвалась и рухнула в пропасть у Южного плеча. И все остальные женщины, которые стремились в это роковое место, дочь старика, девушки из долины, все они погибли точно так же. Упали в пропасть, разбились насмерть. Ни одна не добралась до цели. Я ждал развязки, затаив дыхание. Пожалуй, мне было бы легче, если б я уловил в голосе Виктора истерические нотки, надрыв, поразивший меня в начале разговора. Но он сидел в застывшей позе в этой казённой, безликой комнате со стандартным набором пузырьков и таблеток на столике у кровати и поддановившийся с улицы шум говорил, говорил голосом монотонным и размеренным. как тиканье часов. Для меня было бы естественней, если бы он вдруг сорвался и закричал от боли. Я не смел уйти, не повидав её, продолжал он. Я словно подчинялся чему-то приказу извне. Снизу поднимались тёмно-серые облака, в небе сгущались вечерние тени, они не сулили ничего хорошего. Всё вокруг отвесный склон, стена, прорези окон, Ненадолго вспыхнуло в закатных лучах, ещё миг и солнце исчезло. Сумерек в горах не бывает. Разом похолодало и наступила ночь. Виктор пробыл у стены до рассвета. Он не спал и чтобы хоть немного согреться, беспрерывно ходил взад-вперёд. К восходу солнца он весь продрог, закашлял и едва держался на ногах от голода. С собою захватил еды только на один раз. Здравый смысл подсказывал, что задержаться ещё на день было бы чистым безумием. Следовало вернуться в деревню за едой и питьём, по возможности, нанять местных жителей и собрать поисковую партию. Привозмогая себя, он покинул свой наблюдательный пост. Вокруг по-прежнему царило безмолвие. Теперь он не сомневался, что за стенами монастыря никакой жизни нет. Он обогнул плечо горы Вышел на тропу, и сквозь утренний туман спустился в деревушку. По словам Виктора, его прихода как будто ждали. Старик-хозяин стоял на пороге, а вокруг собрались соседи, по большей части мужчины и дети. Первым делом Виктор спросил: "Не вернулась ли Анна?" Пока он спускался вниз, в нём ненадолго затеплилась надежда. Вдруг её планы изменились. Она отправилась куда-то ещё, возвратилась другой дорогой. Но когда он взглянул на лица вокруг, Надежда улетучилась. Она не вернётся, сказал старик. Мы тебе говорили. Назад она не придёт. Она ушла к ним, на Монтаверита. У Виктора хватило ума не ввязываться в спор. Он умирал от голода. Ему принесли еду и питьё. Пока он ел, люди стояли вокруг и смотрели на него состраданием. Виктор сказал, что мучительней всего было видеть в доме вещи Анны: её рюкзак, спальный мешок, фляжку для воды. нож и прочие принадлежавшие ей мелочи. Она ушла с пустыми руками. Люди продолжали стоять в ожидании, и после того, как он закончил есть, он стал рассказывать старику, как ждал весь день и всю ночь, как не слышал ни звука, не видел ни единого признака жизни за узкими оконными прорезями на монастырской стене. Время от времени старик переводил слова Виктора соседям. Когда он умолк, старик подвёл итог: Всё так, как я сказал. Твоя жена там. Она с ними. У Виктора не выдержали нервы. Как это может быть? заключал он. Там нет ни одной живой души. Это пустое, мёртвое место. Мёртвое много веков. Старик наклонился и положил ему руку на плечо. Оно не мёртвое, хотя многие думают, как ты. Люди поднимались туда и ждали, как ждал ты. 25 лет назад я тоже ждал. Вот этот человек, мой сосед, ждал 3 месяца, день за днём, ночь за ночью. Много лет сочердатессы позвали его жену, она не вернулась. Никто из тех, кто услышал зов Смонтоверита, не возвращается назад. Значит, подумал Виктор, она всё-таки упала и разбилась. Другого варианта нет. Виктор с жаром стал это объяснять, доказывал, настаивал, умолял срочно организовать поиски. Старик сочувственно покачивал головой. Когда-то мы тоже искали. У нас есть опытные люди, они хорошо знают горы, знают каждый дюйм. Они спускались по южному хребту, к самому краю большого ледника, за которым нет ничего живого. Они не нашли ни одного мёртвого тела. Никто из наших женщин не погиб, они все на Монтаверита. Убеждать их было бесполезно, приводить доводы бессмысленно. Виктор понял, что за помощью надо обратиться в долину, а если он и там ничего не добьётся, надо попробовать завербовать проводников в другой, лучше знакомый ему части страны. Тело моей жены где-то неподалёку в горах, сказал он. Я должен его отыскать. Если ваши люди откажутся мне помогут другие. Старик повернулся и выкликнул кого-то по имени. От группы молчавших зрителей отделилась девочка лет 9. Старик погладил её по голове. "Эта девочка, пояснил он, видела Сочердатес и разговаривала с ними. Другие дети раньше тоже их видели. Они, показываются только детям, да и то очень редко. Она сама всё рассказала. Девочка заговорила пивучим, тоненьким голоском, не отрывая глаз от Виктора. Он догадался, что свою историю она повторяла бесчисленное множество раз в присутствии одних и тех же слушателей. И теперь исполняла её как отрепетированный концертный номер, декламировала, как затворённый наизусть урок. Говорила она на местном наречии, Виктор не понимал ни слова. Когда она умолкла, старик взял на себя роль толмача. Видимо, по привычке он и сам говорил на распев с таким же пафосом. Я ходила с подружками к Монтаверита, началась гроза, подружки убежали. Я шла, шла и заблудилась, а потом пришла на такое место, где стена и окошки. Я заплакала, мне стало страшно, и тогда из-за стены вышла она, высокая и прекрасная, а с ней ещё одна, тоже молодая и красивая. Они утешали меня, а на башне так сладко пели. И мне захотелось пойти вместе с ними за стену, но они сказали, что туда нельзя. Когда мне будет 13 лет, я смогу к ним вернуться, они обещали. На них была белая одежда до колен, руки и ноги голые, а волосы совсем короткие. Они гораздо красивее, чем обычные люди. Они проводили меня до тропы, оттуда я могла сама найти дорогу. Потом они ушли. Я рассказала всё, что знаю. Старик закончил и перевёл взгляд на Виктора, стараясь угадать его реакцию. Виктор сказал мне, что его поразило, с каким безрассудным доверием воспринимался рассказ девочки. Разумеется, она просто заснула и увидела сон, который приняла за явь. Пришлось огорчить старика. Извините, я этому поверить не могу. Всё это детские фантазии. Девочку снова позвали и что-то ей наказали. Она тут же выбежала вон. Там, на Монте-Верита, ей подарили поясок из камней, объяснил старик. Родители спрятали его от греха подальше. Девочка попросит достать его, чтобы показать тебе. Через несколько минут девочка вернулась и протянула Виктору что-то вроде бус из цветных камешков. Ими можно было опоясать очень тонкую девичью талию или просто повесить на шею. Камешки, похожие на кварц, были вырезаны и обточены вручную и плотно входили один в другой. Работа была тонкая, даже можно сказать, изысканная, и не имела ничего общего с грубыми крестьянскими поделками, над какими коротают в деревнях зимние вечера. Виктор молча вернул бусы девочке. Она могла найти их где-нибудь в горах, предположил он. У нас такого делать не умеют, возразил старик. В долине тоже не умеют даже городские мастера, я узнавал. Девочка говорит правду, поясок ей подарили те Кто живёт на Монте Верита? Виктор понял, спор ни к чему не приведёт. Упрямство въелось слишком глубоко, свои верия были сильнее логики. Он спросил, можно ли остаться в деревне ещё на сутки. Оставайся. Живи сколько хочешь, сказал старика, добавил: пока не узнаешь правду. Соседи постепенно разошлись, все занялись обычными делами, словно ничего не случилось. Виктору Не сиделось на месте, он решил обследовать северный склон. Довольно скоро он убедился, что склон непроходим, без помощи опытного проводника и альпинистского снаряжения на него не подняться. Если Анна выбрала этот маршрут, её ждала верная смерть. Он вернулся в деревню, когда солнце оттуда уже ушло. Войдя в дом, он увидел, что ужин ему оставлен, а матрас заботливо расстелен на полу перед очагом. Он так устал, что не мог есть, он рухнул на матрасе заснул. На утро он встал пораньше и снова поднялся на Монтеверета. Он провёл в ожидании много часов под лучами палящего солнца, напряжённо вглядываясь в оконные прорези. До самого заката он не уловил ни малейшего движения и не увидел ни души. Он вспомнил жители деревни, которые в своё время просидел у этих стен 3 месяца, день за днём, ночь за ночью. Виктор не знал Надолго ли хватит его? Достанет ли у него силы терпения? На третьи сутки в полдень, когда солнце припекало особенно сильно, он почувствовал, что больше не в состоянии выносить эту сумасшедшую жару, спустился в ложбину и прилёг там в блаженной прохладе. Изнурённый ожиданием, а теперь преисполненный отчаяния, он забылся в тяжёлом сне. Проснулся он как от толчка. Стрелки часов у него на руке показывали 5 вечера. Влажбине похолодало. Он выбрался наверх. Стена напротив золотилась в блеске закатного солнца. И вдруг он увидел Анну. Она стояла у стены, на узком полукруглом карнизе, прямо у её ног скала обрывалась, образуя пропасть глубиной не менее 1000 футов. Она ждала. Она смотрела в его сторону. Он бросился к ней с криком: "Анна, Анна!" Он слышал собственные рыдания и думал, что сердце вот-вот разорвётся. На полдороги он замер, поняв, что вплотную к ней не подойти. Их разделяла бездна. Анна стояла в каком-то десятке шагов от него, но дотянуться до неё он не мог. Я застыл на месте и не мигая смотрел на неё, рассказывал Виктор. Говорить я не мог, горло сдавило. Я чувствовал, как по щекам у меня текут слёзы. Я плакал от счастья. Я ведь думал, что она погибла, сорвалась с высоты, разбилась. А тут она живая стояла передо мной. Обычные слова не шли с языка. Я хотел было спросить, что случилось, где ты пропадала, но понял, что спрашивать бессмысленно. Глядя на неё, вдруг осознал с убийственной ясностью, что старик и девочка говорили правду, что это отнюдь не фантазии, не суеверия. И хотя в тот момент я не видел никого, кроме Анны, весь монастырь вдруг ожил. Сверху, из оконных прорезий, на меня смотрело Бог знает сколько глаз. Через стены я ощущал чьё-то присутствие. Это было пугающе, сверхъестественно и в то же время реально. Голос Виктора стал снова срываться. Руки опять задрожали. Он взял со столика стакан с водой и осушил его до дна. Анна была Непривычно одета, продолжал он. Белая туника до колен, поясок из цветных камней, такой, как показывала мне девочка. Ноги босые, руки обнажённые. Меня больше всего испугало, что волосы у неё были коротко обрезаны почти под корень. От новой стрижки лицо изменилось, помолодело, но вместе с тем в нём появилось что-то аскетическое. Она заговорила со мной, как ни в чём не бывало. произнесла совершенно естественным тоном: "Виктор, милый, я прошу тебя вернуться домой, не нужно больше обо мне беспокоиться". Виктор признался, что поначалу не поверил своим ушам. Как Анна могла сказать такое? Потом сообразил, что она скорее всего говорит не сама, а подчиняется чужой злой воле. Её загипнотизировали, что-то внушили. Он вспомнил о спиритических сеансах, когда родственники через впавших в транс медиумов получают послания якобы из другого мира. Он долго в растерянности молчал. "Почему ты хочешь, чтобы я вернулся домой?" спросил он наконец, как можно мягче. Он боялся её травмировать, подозревая, что под чьим-то тлетворным влиянием её рассудок уже необратимо пострадал. "Это всё, что ты можешь", ответила она. И вдруг улыбнулась. Совсем как обычно, светло и радостно. И на миг Виктору почудилось, будто они снова дома, вдвоём, сидят и обсуждают повседневные дела. "У меня всё хорошо, дорогой", сказала она. "Поверь, это не гипноз, не сумасшествие, ничего похожего на то, что ты воображаешь. Тебя в деревне запугали, неудивительно. Здешняя сила далеко превосходит человеческую. В глубине души я всегда знала, что такое место существует". И все эти годы ждала, когда люди, неважно мужчины или женщины, отрекаются от мира, уходят в монастырь, их близкие страдают, но рано или поздно свыкаются. Потом же самым я прошу тебя, милый Виктор, постарайся понять меня. Она стояла в улыбаясь тихой, умиротворённой улыбкой. Ты хочешь сказать, что навсегда останешься здесь? Да. Отныне Другой жизни для меня нет. Ты должен поверить мне. Я хочу, чтобы ты вернулся домой и продолжал жить как раньше, занимался домом, своим поместьем. И если ты встретишь и полюбишь кого-то, женись и будь счастлив. Благослови тебя Бог за твою любовь, доброту и преданность, мой родной. Я этого никогда не забуду. Если бы я умерла, ты ведь хотел бы, чтобы я обрела покой в раю, правда? Так вот, Это место для меня рай. Я скорее брошусь в пропасть и разобьюсь о скалу, чем вернусь в мир Сонтавирита. Виктор сказал, что во время этого монолога от её лица исходило сияние. Подобного выражения он не видел даже в самые счастливые их времена. И продолжал: Мы с тобой читали в Библии о преображении, я не нахожу другого слова. Не душевное смятение, не истерика, а именно преображение. словно что-то из нездешнего мира коснулось её своей рукой. Молясь было бесполезно, настаивать невозможно. Ей и правда легче было броситься со скалы, чем вернуться в этот мир. Я ничего бы не добился. И её овладело чувство полной беспомощности, бесповоротности происходящего, как при прощании в порту. Анна должна сесть на корабль, отплывающий неизвестно куда, и у них всего несколько минут. Вот-вот загудит сирена, уберут трап, и они расстанутся навсегда. Он стал спрашивать, есть ли у неё всё необходимое, достаточно ли еды, обеспечена ли она одеждой, есть ли врачебная помощь, лекарства на случай, если она заболеет. Допытывался, чтобы он мог ей прислать из того, в чём она нуждается. В ответ она только улыбалась и повторяла, что в этих стенах есть абсолютно всё, что ей может понадобиться. И тогда он сказал: Я буду приезжать сюда каждый год в это же время и умолять тебя вернуться. Буду приезжать во что бы то ни стало. Тебе будет только тяжелее, ответила она. Всё равно, что приносить цветы на могилу. Я бы не советовала тебе приезжать. Как я могу не приезжать, зная, что ты здесь, за этой стеной? Но я больше не смогу к тебе выйти. Ты видишь меня в последний раз. Утешься тем, что я всегда буду молода, как сейчас. Наша вера обещает нам вечную молодость. Такой ты меня и запомни, такой и унеси с собой. Потом сказал Виктор, она попросила его уйти. Она не могла вернуться внутрь, пока он ещё тут. Между тем солнце склонялось к закату и отвесную стену горы начинало окутывать тень. Виктор долго смотрел на Анну, потом повернулся и не оборачиваясь пошёл к кладбищу. Там он постоял несколько минут, И снова бросил взгляд на склон напротив. Анна на карнизе уже не было. Не было никого и ничего, кроме стены, оконных прорезей, а над ними ещё не погрузившейся в тень двойной вершины Монтеверита. Ежедневно я выкраивал хотя бы полчаса, чтобы навестить Виктора в больнице. Со дня на день сил у него прибавлялось, и он всё больше становился похож на прежнего Виктора. Я говорил с его лечащим врачом, со старшей сестрой, с сиделками, и все в один голос утверждали, что никаком органическом расстройстве психики речи не идёт. Он поступил к ним в состоянии тяжелейшего шока и нервного срыва. Встречи и беседы со мной, по их заверениям, благотворно на него повлияли. Через 2 недели он настолько окреп, что его выписали, и какое-то время он прожил у меня в Вестминстере. В долгие осенние вечера мы многократно возвращались к событиям минувшего лета и обсуждали их подробнейшим образом. Мне хотелось узнать как можно больше. Виктор отвергал любое подозрение относительно странностей в характере жены. Их брак был, по его словам, вполне нормальным и счастливым. Он, правда, согласился, что её нелюбовь к вещам, её спартанский образ жизни могли показаться кому-то необычными. Но сам он не находил в этом ничего чрезвычайного, так уж она была устроена. Я рассказал, как ночью видел Анну в саду под окном, как она стояла босая на заинденевшем газоне. "Да", подтвердил он, это на неё похоже. Но она обладала редкой душевной тонкостью и благородной сдержанностью, которой он не мог не уважать, и никогда не позволял себе вторгаться в её внутренний мир. Я спросил, всё ли он знает о её жизни до замужества? Он сказал, что знать практически нечего. Совсем с девочкой она лишилась родителей, вырастила её тётка Вуэльси. Ничего подозрительного в окружении, никаких скелетов в шкафу. Воспитание обыкновенное во всех отношениях. Бесполезно искать разгадки в прошлом, подотожил Виктор. Анну нельзя объяснить. Она такая, какая есть, единственная в своём роде. Как ты объяснишь, почему в самых зорях одних родителей рождается гениальный музыкант или поэт или святой? Логика тут не поможет. Рождаются и всё. Я благодарен Богу за то, что мне было дано найти Анну. Теперь в моей душе ад, потому что я её потерял. Попробую жить дальше, как она велела. Но раз в году я буду возвращаться на Монтеверета. Меня удивило, как безропотно он принял полное крушение своей жизни. случись подобная трагедия со мной я не мог бы побороть отчаяние мне казалось чудовищным что никому неведомая секта на какой-то горе у чёрта на рогах могла в считанные дни забрать такую власть над женщиной которую я знал женщиной недюжинного ума неповторимой индивидуальности понятно как можно задурить голову тёмным деревенским девушкам чьи родные погрязли в суеверия и побоялись бы что-либо предпринять Я предложил использовать каналы нашего посольства, найти ход к правительству страны, добиться расследования на национальном уровне, привлечь прессу, придать случившейся широкой огласке. Я выразил готовность лично принять в этом участие. В конце концов, мы живём в 20-м столетии, а не в средневековье. Место, подобное Монтеверета, не должно существовать вообще. Я бы поднял на ноги Всё, привлёк международное общественное мнение. Для чего? тихо спросил Виктор. Цель какая? Вернуть Анну и освободить всех, кто там есть, не дать калечить людские судьбы. Мы же не крушим монастыри по всему свету. А их ведь сотни. Это не одно и то же, возразил я. Монастырь организованная общность верующих. Монастыри существуют с незапамятных времён. Монте Верита, вероятно, тоже. Но как они там живут? Чем питаются? Что происходит, когда они болеют или умирают? Не знаю. Не стараюсь об этом не думать. Помню только её слова: она нашла наконец-то то, что искала, и счастлива. И я не хочу разрушать её счастье. Потом он смеял меня недоуменным и в то же время проницательным взглядом и заметил: "Мне странно слышать всё это от тебя. Ты должен был лучше меня понимать, что движет Анной". Горная лихорадка у тебя всегда проявлялась сильнее, чем у меня. Кто, как не ты, в дни нашей молодости витал в облаках и читал мне стихи. Чересмен мир для нас приход, расход, впустую нашей растачает силы. Помню, как я встал, шагнул к окну и стал смотреть вниз, на туманную набережную. Я ничего не ответил Виктору. Его слова больно задели меня. Что тут скажешь? В глубине души я знал, почему мне так ненавистно Вся история с Монтавелита и почему я охотно стёрбы это место с лица земли, потому что Анна нашла свою истину, а я нет. Разговор этот между мною и Виктором стал, если не водоразделом, то по крайней мере, поворотным пунктом в нашей дружбе. Каждый из нас прошёл свой земной путь до половины. Виктор вернулся в Шрапшир и позже написал мне что намерен передать своё имя племяннику, который ещё учится, но в ближайшие несколько лет будет проводить каникулы у него, чтобы на практике совсем познакомиться. О собственных планах он не распространялся, не хотел ничем себя связывать. В моей жизни тоже происходили перемены. Рабочие дела сложились так, что мне пришлось на целых 2 года уехать в Америку. Вскоре однако привычный мировой уклад полетел вверх тормошками. Наступил 1914 год. Виктор сразу же записался добровольцем. Думаю, служба в армии показалась ему желанным выходом. Возможно, он надеялся, что на войне его убьют. Меня призвали много позже, когда истёк срок моего контракта в Штатах. Для меня это отнюдь не был желанный выход, и я еле дождался конца ненавистной службы. Пока шла война, Виктора я не видел. Мы сражались на разных фронтах и не встречались даже во время отпуска. Однажды я всё же получил от него весточку. Он писал: "Наперекор всему я сумел выбраться на Монтеверита, как обещал. Заночевал у старика в деревне и на другой день поднялся к вершине. Там ничего не изменилось, по-прежнему всё мёртвое и немо. Я оставил под стеной письмо и весь день ждал напротив, глядя на монастырь и чувствуя, что Анна где-то близко. Увидеть её я не надеялся. На завтра я пришёл опять, и к моей радости обнаружил ответное письмо." Впрочем, письмом это едва ли можно назвать. Просто несколько слов, нацарапанных на плоском камне. Наверное, это их единственный способ общения с миром. Она писала, что здорова, полна сил и совершенно счастлива. Передавала мне своё благословение и тебе просила передать. Просила о ней и не беспокоиться. Вот и всё. Я, можно сказать, получил весть с того света, как на спиритическом сеансе и должен этим довольствоваться. Если уцелею на войне, то скорее всего, уеду из Англии, поселюсь где-нибудь поближе к ней, даже если никогда больше её не увижу и ничего о ней не узнаю, разве что получу раз в год несколько слов на камне. Всего тебе доброго, дружище. Хорошо бы знать, где ты. Виктор. Как только было подписано перемирие, я сразу же демобилизовался и принялся налаживать нормальную жизнь. Первым делом я навёл справки о Викторе. Я написал ему в рапшер и в ответ получил вежливое письмо от его племянника. Он писал, что вступил во владение домом с прилегающими угодьями. Виктор был ранен, но не опасно. В данный момент он не в Англии, а где-то за границей, то ли в Италии, то ли в Испании, племянник не уточнил. Думает, что дядя уехал из Англии навсегда. Если ему станет что-либо известно, он непременно даст мне знать. Больше никаких сообщений я не получил. Послевоенный Лондон мне разонравился, его обитатели тоже. И я решил обрезать концы и уехал в Америку. Вновь я свидился с Виктором почти через 20 лет. Я твёрдо верю, что меня с ним свела непростая случайность. Такие вещи предопределены. Я придерживаюсь теории, что жизнь каждого отдельного человека можно уподобить колоде карт. Карты непрерывно тасуются, и каждый имеет шанс оказаться в колоде рядом с теми, кого он знает или любит. Мы все в руках судьбы, которая сидит за игровым столом. Игра идёт. Карты сбрасываются, заменяются другими. Неважно, какие именно обстоятельства снова привели меня в Европу за 2 или 3 года до Второй мировой войны. К данной истории это не относится. Так получилось, что я оказался там. Мне к тому времени уже минуло 55. Я летел из одной европейской столицы в другую. Названия их не имеют значения. Когда самолёт совершил вынужденную посадку в глухой горной местности. К счастью, обошлось без жертв. Двое суток экипаж и пассажиры, в том числе я, провели без всякой связи с внешним миром. Мы кое-как разместились в полуразрушенном самолёте и стали ждать помощи. Наша приключение наделало тогда много шума и попало на первые полосы газет, вытеснив на пару дней репортажи о политических событиях в Европе. Первые 48 часов оказались не особенно тяжёлыми. Нам повезло. Среди пассажиров не было женщин и детей, а мужчины держались стойко. Никто не сомневался, что помощь скоро придёт. Рация работала вплоть до момента посадки, и радист успел передать наши координаты. оставалось набраться терпения и постараться не замёрзнуть. Свои дела в Европе я закончил, а нити, связывающие меня со Штатами, были не настолько крепки, чтобы я мог предполагать, будто меня там ждут с нетерпением. И поэтому я был до чрезвычайности взволнован, неожиданно попав в места, похожие на те, которые когда-то страстно любил. За прошедшие годы я сделался сугубо городским жителем, рабом комфорта. Лихорадочный пульс американской жизни, юниистовый темп, бьющая через край энергия нового света слились воедино, заставив забыть обо всём, что ещё привязывало меня к свету старому. Теперь же, любуясь грандиозным горным пейзажем, я понял, чего мне не хватало все эти годы. Я забыл про своих попутчиков, забыл про поколеченный самолёт, какой анахронизм в этом древнем пустынном краю. Забыл о своей седой голове, о давно утратившем лёгкость теле, о грузе всех моих лет. Я снова был юношей, полным надежд, горячим, нетерпеливым, увлечённым загадкой вечности. А до вечности было рукой подать. Она ждала меня за горизонтом. Я чувствовал несуразность своей городской одежды, и горная лихорадка снова бурлила у меня в крови. Мне захотелось уйти подальше от разбитого самолёта, от унылых лиц моих спутников. Захотелось забыть годы, растраченные впустую, чего бы я только не отдал, чтобы снова стать молодым, безжавашным и презрев опасности совершить восхождение на какую-нибудь неосвоенную вершину. Я вспомнил, что чувствует человек в горах. На высоте воздух прозрачнее и холоднее, тишина глубже и необъятнее. И странно обжигающий лёд и все проникающее солнце, а как замирает сердце, когда нога соскользнув с сковарного уступа, вдруг лишается опоры, а руки до боли вцепляются в верёвку. Я глядел на горы, которые так любил и чувствовал себя предателем. Я изменил им ради низменных благ, комфорта, покоя, безопасности. Но теперь, дождавшись спасателей, я постараюсь наверстать упущенное время. Никто меня не торопит возвращаться в Штаты. Я могу устроить себе каникулы и снова отправиться в горы. Куплю спортивную одежду, снаряжение, запасусь всем необходимым. У меня сразу стало легко на душе, словно камень свалился с плеч. Всё остальное было уже неважно. Я вернулся к самолёту, к своим товарищам по несчастью и оставшееся время провёл без всяких забот. Помощь подоспела на третий день. Мы догадались о её приближении, когда на рассвете заметили круживший над нами самолёт. В отряде спасателей были опытные альпинисты и профессиональные проводники, ребята грубоватые, но вполне дружелюбные. Они доставили тёплую одежду, рюкзаки, провиант, и по их словам, удивились, что мы в состоянии всем этим воспользоваться. Они не рассчитывали застать кого-либо в живых. Поэтапно Часто останавливаясь и отдыхая, мы вместе со спасателями стали спускаться вниз, в долину. Это заняло целый день. Ближе к ночи мы разбили лагерь на северной стороне хребта, который совсем недавно с места крушения теперь уже бесполезного самолёта казался таким недосягаемо далёким. С рассветом мы снова тронулись в путь. День был погожий, ясный, и долина внизу под нашим лагерем лежала как на ладони. На востоке виднелся отвестный гребень На первый взгляд совершенно непроходимый, над ним высился увенчанный снеговой шапкой пик, а может быть, два. Они выделялись на сверкающем небе, как побелевшие от напряжения костяшки пальцев. В молодости я немало походил по горам, но здесьних совсем не знаю. Часто тут бывают альпинисты? спросил я начальника спасательной партии, когда мы начали спускаться. Он покачал головой и сказал, что условия здесь трудные. Люди из его отряда все нездешние. Пред горь их в долине народ тёмный, невежественный. Для туристов и приезжих никакие удобства не предусмотрены. Если я хочу пойти в горы, он может порекомендовать мне другие места получше, правда, для восхождения уже позновато. Я всё глядел на восточный гребень, далёкий и красивый, какой-то особенной, своеобразной красотой. Как называется это двойная вершина, спросил я. Монтеверета, ответил он. И я понял, что снова привело меня в Европу. Я простился со своими спутниками в маленьком городке Милих в двадцати от места, где потерпел аварию наш самолёт. Наземный транспорт должен был доставить их до ближайшей станции железной дороги и тем самым вернуть к цивилизации. Я никуда не поехал. Я забронировал номер в местном отеле и оставил там на хранение свой багаж. Затем купил крепкие горные ботинки, бриджи, куртку Пару рубашек и покинув городок, пустился в путь. Начальник спасателей был прав. Сезон туристических походов прошёл, но меня это ничуть не смущало. Я был один и снова в горах. Я забыл, как целительным может быть одиночество. Ноги и лёгкие обрели прежнюю силу, холодный воздух проник во все поры моего существа. В свои 55 я готов был кричать от радости. Куда-то делась суета и тревогнение, исчезли вечно спешащие потоки людей, исчезли огни и пресные городские запахи. Безумием было терпеть это всё столько лет. В таком приподнятом настроении я добрался до другого городка в долине у восточного подножья Монтеверета. Я помнил, как его описывал Виктор во время наших довоенных больничных разговоров. Судя по первому впечатлению, там мало что изменилось. Городишко был маленький, невыразительный, народ хмурый и нелюдимый. Я обнаружил нечто вроде постоялого двора, назвать его гостиницей язык не поворачивался, и решил там заночевать. Встретили меня не слишком приветливо, скорее равнодушно. После ужина я попытался узнать, можно ли ещё пройти по тропе к вершине Монтаверита. Человек за стойкой бара в помещении, где я был единственным посетителем, смерел меня безучастным взглядом от хлебового вина, которым я его угостил по случаю знакомства. Пройти-то можно до да деревни всяко, а уж как дальше трудно сказать. Много ваших ходит в деревню. А из деревни люди здесь бывают? Иногда, нечасто. Только не в это время года, а туристы добираются сюда редко. Они больше на север ездят. На севере лучше. Случайно не знаете, где в деревне я мог бы переночевать? Понятия не имею. Я помолчал, глядя на его тяжёлое, угрюмое лицо, и после паузы спросил: "А что? Сочердатессе? Они по-прежнему живут на Монтаверета?" Он вздрогнул, облокотился на стойку и буквально впился в меня глазами: "Кто вы такой? Откуда про них знаете? Значит, они существуют?" Он не спускал с меня подозрительного взгляда. Я знал, что его страна за последние 20 лет пережила немало потрясений, насилия, революцию, вражду отцов и детей, должно быть и этот захолустный уголок получил свою долю. Волей-неволей здешние жители привыкли держать язык за зубами. Разное болтают, медленно произнёс он. А я считаю, лучше не соваться в такие дела, иначе беды не миновать. Беды? Для кого? Для тех, кто в деревне, для тех, кто живёт на Монтеверита. Живёт ли, нет ли неизвестно. Да и для нас в долине тоже хоть поменьше знать. Меньше знаешь целей будешь. Он допил вино, сполоснул стакан и вытер стойку тряпкой. Ему явно не терпелось справлять меня. "В котором часу завтракать будете?" спросил он. Я ответил, что в 7, и поднялся к себе наверх. Распахнув застеклённую дверь, я вышел на узкий балкон. Городок уже затих, и только кое-где в темноте мигали огоньки. Ночь была холодная, ясная, взошла луна. Через день-два должно было наступить полнолуние. Я чувствовал неизъяснимое волнение, я как будто вернулся в прошлое, в номер, где я собирался провести ночь, может быть, останавливались Виктор и Анна второковое лето тринадцатого года. Может быть, Анна стояла на том же балконе, Я глядела на Монте-Верита, Виктор, не подозревая о трагедии, до которой оставалось всего несколько часов, а кликала её изнутри. Теперь я прибыл сюда по их следам. Поутру я спустился вниз позавтракать, но хозяин мой вчерашний собеседник ко мне не вышел. Кофе и гренки мне подала молоденькая девушка, очевидно его дочь, миловидная и приветливая. Она поздоровалась и пожелала мне удачного дня. Я собираюсь в горы, сказал я. Погода, судя по всему, благоприятствует. А вы поднимались когда-нибудь на Монте Верита? Она мгновенно отвела глаза. Нет. Я из долины никуда не отлучалась. Равнодушно, как бы мимоходом, я упомянула о друзьях, которые когда-то побывали здесь. Я не стала уточнять, когда. И добрались до Монте Верита. Их заинтересовал древний монастырь и таинственная тамошняя секта, но узнать толком ничего не удалось. Вы не слыхали, они по-прежнему там? просил я, и с напускным безразличием зажёг сигарету. Девушка с опаской покосилась через плечо, будто боялась, что нас могут подслушать. "Вроде бы там", ответила она. "Отец при мне ни о чём таком не говорит. Для молодых это тема запретная, её не обсуждают". "Я живу в Америке", сказал я, продолжая попыхивать сигаретой. "По моим наблюдениям, и там, и во всех других странах молодёжь, когда сходится вместе, Больше всего на свете любит обсуждать именно запретные темы. Её губы тронула едва заметная улыбка, но она промолчала. Смею предположить, что и вы с подружками не прочь по судачить о том, что происходит на Монте, Верита. Мне было стыдно за своё отвлечение, но я сознавал, что в этой ситуации атака единственный способ добыть хоть какие-то сведения. Да, верно, сказала она, только между собой, вслух не говорим. Но вот недавно она снова оглянулась назад и понизив голос, продолжала: "Одна девушка, я хорошо её знаю. Она скоро должна была выйти замуж. Так вот, она ушла и не вернулась. И теперь говорят, что её позвали на Монте Верита. Никто не видел, как она ушла. Нет. Она ушла тихо ночью, даже записки не оставила. А не могла она уйти куда-то ещё?" В большой город на заработки, в какой-нибудь туристический центр? Нет, вряд ли. И потом она перед уходом вела себя очень странно, говорила во сне про Монтеверита. Я помолчал минуту и возобновил допрос, по-прежнему стараясь не выказывать излишнего интереса. Что же там особенного на этой самой Монтеверита? Жизнь в монастыре наверняка нелёгкая, даже, может быть, и жестокая. Не для тех, кто услышал зов Женщины там не стареют, но всегда остаются молодыми. Откуда это известно? Ведь их никто не видел. Так всегда было. Люди в это верят, вот поэтому нас в долине их ненавидят и боятся, и ещё им завидуют. На Монте Верита знают секрет вечной жизни. Она поглядела в окно на горы, и глаза у неё погрустнели. А вы? Вы не думаете, что и вас когда-нибудь позовут? Куда уж мне, протянула она, и потом Я боюсь. Она забрала пустую кофейную чашку и поставила её предо мной тарелку с фруктами. Теперь, когда эта девушка ушла, я думаю быть беде. Она говорила еле слышно: "Народ в долине обозлён. Мужчины в деревне хотят поднять людей, собрать отряд побольше и пойти на штурм. Наши люди совсем озверели, могут всех перебить, кто там живёт. А тогда будет ещё хуже. Пришлют войска, начнутся суды и приговоры, расстрелы". Всё плохо кончится. Да и сейчас хорошего мало. Все боятся открыто говорить, не решаются, только шешукаются. За дверью послышались шаги отца. Девушка скользнула за стойку и стала сосредоточенно наводить там порядок, не поднимая головы. Хозяин с подозрением оглядел нас обоих. Я затушил сигарету и встал из-за стола. Всё-таки собираетесь на Монтеверета? спросил он. Да, вернусь послезавтра или днём позже. Я вам не советую задерживаться. А что? Погода должна перемениться. Погода-то переменится сама собой, и главное, небезопасно там будет. В каком смысле небезопасно? Может, заваруха начётся. Мы тут сейчас как на пороховой бочке. У людей того и гляди терпение лопнет. А терпение лопнет, мужики совсем голову потеряют. Не приведи Господь подвернуться им под горячую руку. Турист ли, иностранница, им всё едино. Так что не стоит вам туда идти, не советую. Вступайте лучше на север. На севере спокойно. Благодарю вас. Но я уже настроился, попробую. Он пожал плечами и отвернулся. Как знаете, дело ваше. Я вышел из гостиницы в конце улицы, перешёл через мостик над горным ручьём и оказался на тропе, ведущей из долины к восточному склону Монтеверета. В неподвижном воздухе я ещё долго различал доносившиеся снизу звуки. лай собак, звяканье коровьих колокольчиков, грубый мужский голоса. Постепенно струйки дыма из труб слились в сплошную синеватую пелену, а городок с его домишками с высоты стал казаться игрушечным. Тропа велась надо мной и уходила всё дальше, всё глубже в самое сердце горы, пока ближе к полудню долина совсем не пропала из виду. Я думал только о том, чтобы идти вперёд, подниматься всё выше, выше, преодолеть первый гребень, потом осилить второй и начать взбираться на третий, более крутой, чем первые два, почти отвесный, ещё окутанный тенью. Продвигался я не слишком быстро. Обаливали нетренированные мышцы, иногда сбивалось дыхание, но воодушевление мешало чувствовать усталость. Напротив, я был полон сил и думал, что могу так идти без конца. Я глазам не поверил, когда увидел перед собой деревню. Поскольку считал, что до неё ещё не меньше часа, очевидно, я всё-таки уложился в неплохое время. На часах было только 4. Деревня показалась мне убогой и заброшенной. Похоже, жителей там почти не осталось. Многие окна были заколочены досками, часть домов обвалилась и разрушилась. Только из двух или трёх труб шёл дым, а на соседних выгонах не было ни души. Несколько коров, тощих и неухоженных, щипали траву у самой дороги. Колокольчики глухо позвякивали в застывшем воздухе. Всё это производило мрачное, гнетущее впечатление, особенно по контрасту с радостным возбуждением, которое я испытывал при подъёме наверх. Мысль провести здесь ночь меня не вдохновляла. Я подошёл к двери ближайшей лачуги, где над кровлей велась струйка дыма, и постучал. Дверь не сразу открыл паренёк лет 14, который, завидев меня, обернулся и кликнул кого-то. Наружу вышел мужчина, примерно одних со мной лет, тяжёлый, грузный, с туповатым лицом. Он сказал что-то на местном наречии, потом, вспыхвавшись, перешёл на основной язык страны. Знал он его не намного лучше меня, то и дело запинался и подыскивал слова. "Ты доктор из долины?" спросил он. "Нет, я приезжий". Провожу здесь отпуск. Хочу полазать по горам. Мне нужно где-нибудь переночевать. Вы не согласитесь пустить меня на ночлег? Он помрачнел и вместо прямого ответа сказал: "В доме тяжёлый больной, я не знаю, что делать. Обещали прислать доктора. Ты и никого не встретил по дороге?" "Боюсь, что нет. Кроме меня сюда никто не поднимался. А кто болен? Ребёнок?" Мужчина покачал головой. "Нет, нет. Здесь нет детей. Он был явно растерян и сбит с толку. Я мог только ему посочувствовать, но понятия не имел, чем помочь. У меня не было при себе никаких лекарств, кроме пакета первой помощи и пузырька со аспирином. Если у больного жар, аспирин мог сбить температуру. Я вынула аспирин из рюкзака и отсыпал мужчине в ладонь горсть таблеток. Попробуйте ему дать. Это может помочь. Он знаком поманил меня в дом. Послушай, дай ему сам. У меня не было особого желания заходить внутрь и наблюдать огонью какого-то хозяйского родича, но соображения гуманности перевесили. Я последовал за хозяином. У стены стояла кровать на козлах, на ней под двумя одеялами лежал человек с закрытыми глазами. Он был бледен, небрит, черты его лица заострились, как бывает у тех, кому недолго осталось жить. Я подошёл и взглянул на него. Он поднял веки. Какое там гдневье, мы не вересь себе смотрели друг на друга. Потом он улыбнулся и протянул ко мне руку. Это был Виктор. Слава тебе, Господи, прошептал он. От волнения слова застряли у меня в горле. Виктор жестом подозвал хозяина и стал что-то ему втолковывать на местном наречии, очевидно, объяснял, что мы старые друзья. Хозяин как будто понял, успокоился и вышел, оставив нас вдвоём. Я молча стоял у кровати Виктора, держа его руку в своей. И давно ты в таком состоянии? спросил я наконец. Пятые сутки. Плеврит разыгрался, обычная моя хворь. На этот раз посильнее прихватило. Старею. Он снова улыбнулся. Я видел, что он смертельно болен, но в моих глазах он мало изменился, это был всё тот же прежний Виктор. А ты, судя по всему, приуспеваешь, сказал он, продолжая улыбаться. Вид у тебя вполне сытый и гладкий. Я спросил, почему он перестал мне писать, как прошли для него эти 20 лет. Я от всего отрешился, как и ты, наверное, только на свой манер. Плыву по течению. В Англии не был со дня отъезда. Что ты там держишь? спросил он. Я показал ему аспирин. Боюсь, это мало поможет. Вот что я предлагаю: я останусь здесь на ночь, а с утра первым делом договорюсь с хозяином Мой му пару крепких, ребята, и вместе мы тебя транспортируем в долину. Он покачал головой. Пустая трата времени, мне крышка. Я знаю. Чепуха. Тебе нужен врач и нормальный уход. Здесь это организовать невозможно. Я оглядел помещение, плохо освещённое, душное. Да не заботьтесь ты обо мне, есть кое-кто поважнее. Кто же? Анна. И пока я отарапела молчал, не находя слов. Виктор добавил: Она по-прежнему на Монтеверета. Ты хочешь сказать, что она так и осталась там, в монастыре? Ну да. Поэтому я здесь. Бываю регулярно раз в году с тех самых пор. Ты забыл? Я же писал тебе сразу после войны. Живу на побережье, в Рыбаловецком порту. Там тихо и спокойно. И каждый год в одно и то же время поднимаюсь сюда. Нынче вот припозднился из-за болезни. Всё это было невероятно. Что за существование? 20 лет одиночества, без друзей, без интересов. Месяцами ждать, пока придёт час очередного безнадёжного паломничества. Ты хоть раз её видел? спросил я. Нет. Ты пишешь ей каждый год. Пишу заранее. письмо беру с собой и оставляю у стены, а на другой день прихожу за ответом. И твоё письмо забирают всегда. На его месте я каждый раз нахожу плоский камень, и там чем-то острым нацарапано несколько слов. Я уношу все эти камни с собой. Их уже много накопилось. Лежат дома у меня на побережье. Его слова меня поразили. Сохранить такую верность, преданность, пронести через долгие годы Я пытался узнать про их религию, продолжал он. Вера очень древняя, древнее христианства. О ней упоминается в старых книгах, не прямо, намёками. Я кое-что раскопал, говорил с учёными, которые изучают мистицизм, старинные обряды древней Галии, друидов. Когда-то между горными народами существовала тесная связь, и во всех источниках особо подчёркивается власть луны и вера в то, что последователи этой религии навсегда остаются юными и прекрасными. Ты так говоришь об этом, Виктор, словно сам веришь, сказал я. Да, верю. И дети тоже верят, те немногие, что остались в деревне. Наш разговор явно утомил его. Он потянулся за кувшином с водой, который стоял на полу возле кровати. Дружеще, сказал я. Аспирин тебе не повредит, снимет жар, поможет заснуть. Я заставил его принять 3 таблетки и поплотнее укрыл одеялами. Есть в доме женщины? на всякий случай спросил я. Нет. И это для меня загадка. Деревня почти пустая, говорят, всех женщин и детей помоложе переправили в долину. Осталось в общей сложности десятка два мужчин и подростков. А когда именно ушли женщины и дети? Похоже, за несколько дней до того, как я сюда добрался. Этот мальый, которого ты видел, сын старика, что жил здесь раньше. Старик давно умер, а сын дурак дураком. О чём ни спросишь, ничего не знает. В хозяйстве впрочем кое-что смыслит. Еды принесёт и постель тоже даст. А вот мальчонка у него вполне сообразительный. Виктор закрыл глаза. Я надеялся, что он уснёт. Я догадывался, почему женщины и дети бежали из деревни. Жители предупредили о возможных волнениях. Викторы я об этом сказать не решился, только бы он уступил моим уговорам и позволил перенести его в долину. К этому времени совсем стемнело, и я проголодался. Я прошёл через какую-то полутёмную клетушку и очутился на задворках дома. Там никого не было, кроме хозяйского сына. Я попросил его принести мне что-нибудь поесть. Он понял и принёс хлеб, масло и сыр. Пока я ел, он стоял и смотрел на меня. Виктор лежал с закрытыми глазами, и я думал, что он спит. Он поправится? спросил мальчик. К счастью, он изяснялся не на местном наречии. Думаю, да. Если удастся найти кого-то, кто поможет доставить его в долину к доктору. Я сам помогу, сказал мальчик. Позову ещё двух ребят. Идти надо завтра, потом будет трудно. Почему? Послезавтра придут люди из долины, поднимется шум, все пойдут наверх, и мы с ребятами тоже пойдём. И что там будет наверху? Секундон колебался, но не ответил и только взглянул на меня быстрыми, смыślёнными глазами. Не знаю, бросил он и скрылся в глубине дома. С кровати донёсся голос Виктора. Что сказал мальчонка? Кто придёт из долины? Я толком не понял, ответил я, сделанный без заботностью. Кажется, ждут какую-то экспедицию. Кстати, он предложил помочь снести тебя в долину. Откуда здесь возьмётся экспедиция? Это какая-то ошибка. Напрягая голос, он позвал мальчика, и когда тот появился, заговорил с ним на местном наречии. Мальчику было явно не по себе. Он мялся и отвечал нехотя. Несколько раз в разговоре прозвучало Монтеверета. Потом мальчик ушёл обратно, и мы с Виктором остались одни. Ты что-нибудь понял? спросил он. Нет. Мне это страшно не нравится. Что-то тут затевается. С тех пор, как я слёг, чувствую что-то не так. Мужчины в глаза не смотрят, ведут себя странно. Мальчишка сказал: "В долине неспокойно, люди настроены воинственно. Ты не слыхал, что там творится?" Я не знал, что сказать. Виктор пристально оглядел на меня. Хозяин гостиницы особенно не откровеничил, признался я, выдержав паузу. Но почему-то усердно отговаривал меня от похода на Монте Верита. И какие доводы приводил? В общем, никаких, просто сказал, что могут быть неприятности. Виктор задумался и вдруг спросил: "Вдалине случайно женщины не пропадали?" Лгать было бесполезно. "Да, я слышал. Пропала какая-то девушка. Неизвестно, правда или нет". "Правда, конечно. Вот в чём причина. Он долго молчал, я не мог различить выражение его лица. В комнате горела всего одна слабая, тусклая лампа, и лицо Виктора было в тени. Ты должен завтра подняться на Монте-Верита и предупредить Анну, сказал он наконец. Мне кажется, я этого ждал, я спросил, как мне действовать. Я тебе нарисую маршрут. Сбиться нельзя. Тропа идёт по старому руслу всё время на юг. Дожди ещё не начались, пройдёшь спокойно. Если стартуешь до рассвета, впереди у тебя будет целый день. А когда доберусь, что делать? Оставь письмо с предупреждением и уходи. Пока ты там письмо не заберут. Я тоже напишу, что болен, застрял в деревне, что неожиданно здесь появился ты через 20 лет. Знаешь, я тут задремал и подумал, что ты мне приснился, ну не чудо ли, до сих пор не верится. У меня такое чувство, будто тебя прислала Анна. В его глазах светилась прежняя мальчишеская вера, которую я хорошо помнил. Может быть, сказал я. Либо Анна, либо присловутая горная лихорадка. А это разве не одно и то же? спросил он. Мы долго глядели друг на друга в тишине и почти полной темноте. Потом я отошёл, позвал хозяйского сына, попросил принести мне одеяло и подушку и улёгся на полу возле Виктора. Во сне он метался и тяжело дышал. Несколько раз я вставал к нему, давал аспирин, подносил воду. Он сильно потел, а я не знал, хорошо это или плохо. Ночь тянулась бесконечно, я практически не сомкнул глаз. Когда начал заниматься бледный рассвет, мы оба уже не спали. "Тебе пора двигаться", сказал Виктор. Подойдя к нему, я испугался. Кожа у него была холодная, липкая. Ему явно стало хуже, он совсем ослаб. "Передай Анне", сказал он тихо. "Если люди из далины доберутся до них, то она и все, кто там есть, окажутся в смертельной опасности. Я знаю, что говорю. Всё напишу. Не беспокойся", пообещал я. Она знает, как сильно я её люблю. Я повторяю это в каждом письме. Но ты повтори ещё раз. Оставь письма и жди поблизости в ложбине. Ждать придётся часа 2 или 3, может быть, дольше. Ответ найдёшь на камне у стены. Его обязательно оставит. Я дотронулся до его ледяной руки и вышел в студёное предрассветное утро. И тут сердце у меня сжалось от недоброго предчувствия. Вокруг всё заволокло туманом. Туман сглался не только подо мной, скрывая тропу, по которой я пришёл накануне вечером. Он расползался по всей почти безлюдной деревне, окутывая крыши домов и клубился у меня над головой там, где тропа велась в зарослях кустарника и пропадала из вида. Рыхлые клочья тумана мягко касались моего лица и проплывали дальше. Влага пропитывала волосы, ощущалась даже во рту. Я стоял в полумгле, озираясь по сторонам, не зная, на что решиться. Инстинкт самосохранения говорил, что подъём лучше отменить. Согласно правилам горной науки, которые ещё не полностью выветрились из моей памяти, идти на риск в такую погоду было чистым безумием. Но возвратиться в деревню и видеть в глазах Виктора слабые остатки надежды было выше моих сил. Он умирал, мы оба это знали. А у меня за пазухой лежало его последнее письмо к жене. Я повернул к югу, а облака тумана продолжали плыть мимо, медленно и неумолимо сползая вниз с вершины Монтеверита. Я начал подниматься. Виктор говорил, что до вершины часа 2 пути, а если солнце будет всё время светить мне в спину, я доберусь быстрее. С собой у меня был набросок местности, который наспех начертил Виктор. Не прошло и часа, как я осознал свою оплошность. В такую погоду не могло быть и речи о том, чтобы ориентироваться по солнцу. Туман полз навстречу и застилал всё вокруг. На коже скапливалась липкая влага. Облака заволакли извилистое русло, по которому я шёл наверх ещё каких-нибудь 5 минут назад. По нему уже неслись осенние горные ручьи, выворачивая с dna землю и камни. Постепенно ландшафт менялся. Когда под ногами вместо корней и кустарника осталась только голая скала, время перевалило за полдень. Все мои планы рушились. Хуже того, я сбился с дороги. Я повернул назад, но не смог найти русло, по которому поднимался. Обнаружилось другое, старое, но оно поворачивало к северо-востоку и успело превратиться в бурный поток, который стремительно низвергался по склону. Одно неверное движение, и меня бы смыло и унесло. Искать опоры среди мокрых осыпающихся камней пустое дело. Я бы только разодрал в клочья руки. От радостного возбуждения, владевшего мной накануне, теперь не осталось и следа. На смену горной лихорадки пришло знакомое по прежнему опыту чувство страха. Случилось то, с чем я сталкивался и раньше. Всё вокруг заволокло непроглядным туманом. В горах Мало что делает тебя таким беспомощным, как невозможность ориентироваться по знакомым приметам. При восхождении запоминаешь каждый свой шаг, держишь в памяти весь проделанный путь, дюйм за дюймом и знаешь, что в любой момент можешь той же дорогой спуститься обратно. Я умел выходить из положения, когда был молод, тренирован, закалён, а сейчас С грузом лет за плечами, избалованной привычкой к городской жизни, я оказался в одиночестве на незнакомой горе, и меня охватил страх. Я уселся под большим валуном, спасаясь от тумана, доел остатки бутербродов, приготовленных для меня в гостинице, и решил подождать. Довольно скоро понадобилось встать и потопать ногами, чтобы согреться. Холод пока не пробирал до костей, он просачивался в тело понемногу, тоскливый промозглый холод, который приходит с туманом. Меня поддерживала только надежда, что с наступлением темноты, когда температура воздуха понизится, туман рассеется. Ночью ожидалось полнолуние, очко в мою пользу. В полнолуние туман обычно долго не задерживается, он редеет и тает. Поэтому я обрадовался похолоданию. Воздух становился прозрачнее, и глядя наверх к югу, Откуда весь день наползал туман, я кое-что различал на расстоянии 10 футов. Однако, подо мной туман был по-прежнему густой и плотный. Непроницаемая пелена скрывала спуск. Я терпеливо ждал. Выше, в том же южном направлении, видимость постепенно увеличилась с 12 до 15 футов, а вскоре и до 20. Туман редел, превращался в пар, на глазах таял. И неожиданно почти целиком обозначился контур горы, гигантское южное плечо а над ним первый за весь день проблиск неба. Я снова взглянул на часы. Без четверти 6. К Монтеверета приближалась ночь. Остатки тумана на какое-то время снова завлакли пробившийся было сквозь них клочок ясного неба, но вскоре окончательно растаяли. Небо очистилось. Я вышел из своего убежища, Второй раз за день передо мной встал выбор: подниматься или спуститься обратно. Путь наверх просматривался хорошо. Передо мной высилось то самое плечо, которое упоминал в своём рассказе Виктор. С юга его окаймлял узкий гребень. По нему-то я и должен был пройти 12 часов назад. Через 2-3 часа зайдёт луна. При лунном свете будет не трудно достигнуть отвесного склона Монтеверита. В раздумье я поглядел в сторону спуска. Тропа была полностью скрыта стеной тумана. Следовательно, пока туман не растает, мне придётся пребывать в том же положении, что и днём, не зная точно, где я нахожусь, буквально не видя дальше собственного носа. Взвесив всё, я решил не поворачивать назад, а дойти до цели и сдержать слово, которое дал Виктору. Теперь, когда туман отступил, скатился вниз, я воспрял духом. Я ещё раз изучил набросок местности, сделанный Виктором, и направился к южному плечу. Я был голоден и многое бы отдал за бутерброды, которые неосмотрительно доел днём. От моих запасов осталось только немного хлеба и ещё пачка сигарет. Для дыхания корева было, разумеется, не полезно, но сигарета могла хотя бы перебить чувство голода. Над собой я уже видел пики Близнецы, застывшие на фоне неба. Я смотрел на них с новым Особым волнением я знал, когда я обогну плечо и вплотную подойду к вертикальному южному склону, цель моего путешествия будет достигнута. Я карабкался вверх и видел, как предвершинный гребень сужается, а крутизна постепенно растёт. Потом у меня за спиной из туманного Марева выплыл край огромной Луны. Её вид обострил ощущение одиночества. Мне казалось, я один бряду по кромке земли, а подо мной и надо мной вселенная, и никого больше нет на этом безлюдном диске, который несется сквозь космос в конечную тьму. По мере того, как всходила луна, человек, поднимавшийся вверх, превращался в ничто. Я больше не ощущал себя как личность. Оболочка, заключившая мою сущность, двигалась, лишенная чувств, влекомая ввысь какой-то безымянной исходивший от лунной силы я сам зависел от луны подобно океанским приливам и отливам я не мог ослушаться закона который повелевал мною как не мог не дышать в крови у меня бушевала не горная лихорадка а настоящая горная магия меня гнала вперёд не собственная нервная энергия а притяжение полной луны в какой-то момент на моём пути возникла Скалистая арка, нависшая над лажбиной, о которой тоже говорил Виктор. Пригнувшись, я прошёл по ней ощепью, и когда я выбрался из темноты на свет, моим глазам предстала двойная серебристо-белая вершина и отвесный склон Монтеверита. Впервые в жизни я созерцал столь совершенную красоту. Я забыл о своей миссии, о тревоге за Виктора, о тумане, державшем меня в страхе весь день. Я достиг своей цели. Путешествие завершено. Время потеряло значение. Я о нём больше не думал. Я застыл на месте, глядя на склон горы, озарённый луной. Не знаю, сколько я так простоял, не помню, когда заметил на стене и на башне фигуры, которых раньше там не было. Их очертания отчётливо вырисовывались на фоне неба. Неподвижные и безмолвные, они были похожи на каменные изваяния. Издали я не мог разглядеть их лиц, различал только силуэты. Одна стояла поодаль от других, в открытой башне и была с головы до ног закутана в белое покрывало. В памяти зашевелились старинные предания о друидах, кровавых закляниях, жертвоприношениях. Я догадался, те, кого я вижу, поклоняются Луне, а сегодня как раз полнолуние. Сейчас Намеченную жертву сбросят в пропасть, и мне предстоит стать свидетелем этого страшного ритуала. Мне не раз доводилось испытывать страх, но теперь это был не просто страх, а какой-то мистический ужас. Я поспешно отступил назад к ложбине и упал на колени, боясь, что меня заметят. Так ярко светила луна. Я видел, как они воздели руки. До меня донеслось невнятное бормотание. Поначалу глухой, еле слышная, оно росло и делалось всё громче и наконец взорвало не нарушая мою дотоле тишину. Голоса, подхваченные эхом, то усиливались, то затихали в воздухе, потом белые фигуры все, как одна, обратились лицом к луне, и я понял: жертва приношений не будет. Не будет ритуальных заклятий, они пели хвалебный гимн. Я прятался в тени, снедаемый стыдом, как человек, который по невежеству вторгся в святилище, где исповедуют неизвестную ему религию. А пение всё звучало неземное, пугающее и вместе с тем невыносимо прекрасное. Я обхватил руками голову, закрыл глаза и лбом припал к земле. Мало помалу хвалебный гимн начал стихать. Он перешёл в бормотание, потом в едва слышный вздох, прошелестел и замер. На Монте-Верита вернулась тишина. Но я по-прежнему не смел пошевелиться. Руками я сжимал голову, лицом касался земли. Я не стыдился своего страха. Я словно затерялся между двух миров. Мой собственный и их миру я был чужой. Охотнее всего я бы растворился в тумане. Я ждал, не вставая с колен. Наконец, с опаской поднял голову и поглядел наверх. Стены и башни опустели. Там больше не было ни души. Луну закрыло тёмное, косматое облако. Я распрямился и какое-то время стоял, не шевелясь, не сводя глаз со стен и башни. Теперь, когда луна зашла за тучу, там нельзя было уловить ни малейшего движения, и таинственные фигуры, и хор неземных голосов могли оказаться плодом моего разоигравшегося воображения. На фоне страха всё это могло мне просто привидеться. Я подождал, пока туча, закрывавшая луну, уйдёт, собрался с духом и нащупал за пазухой письма. Не знаю, что писал Анне Виктор, но сам я написал следующее. Дорогая Анна! По необъяснимой прихоти Providence я оказался в деревне У Монтеверита и обнаружил там Виктора. Он безнадёжно болен, боюсь, что он умирает. Если вы хотите что-нибудь ему передать, Оставьте сообщение у стены. Я ему отнесу. Кроме того, должен предупредить вас, что вашей общине, насколько я могу судить, грозит серьёзная опасность. Люди в долине напуганы и разозлены. Пропала одна из местных женщин, весьма вероятно, что они поднимутся на Монтеверита и наделают много бед. На прощание хочу сказать, что Виктор всегда любил вас и не переставал о вас думать. И поставил внизу свою подпись. С письмами в руке я пошёл к монастырской стене. Вблизи я уже различал оконные прорези, о которых знал из рассказов Виктора, и теперь мне почудилось, что оттуда за мной следят чьи-то глаза и из каждой щелью прячется белое привидение. Я нагнулся и положил письма на землю, и в этом гдовенье стена дрогнула и раздвинулась. Из зияющей бреши протянулись руки. Меня схватили, швырнули на землю, и чьи-то пальцы сдавили мне горло. Последнее, что я услыхал, теряя сознание, был звонкий мальчишеский смех. Я очнулся как от удара. Меня словно выдернули из глубокого сна в реальность. Осталось чувство, что перед пробуждением я был не один. Кто-то стоял рядом со мной на коленях, смотреваясь в моё спящее лицо. Я совсем закоченел от холода, с трудом я сел и огляделся. Я был в келье футов 10 длиной. Слабый призрачный свет просачивался сквозь прорезь в каменной стене. Я взглянул на часы. Стрелки показывали без четверти 5. Выходит, я пролежал без сознания 4 часа слишком. И сейчас в келью проникал тот белёсый, обманчивый свет, какой бывает Перед восходом солнца первым моим ощущением была неописуемая ярость. Я понял, меня одурачили. Деревенские жители мне бессовестно врали, и мне, и Виктору. Они заманили меня в ловушку, и они же посмеялись надо мной. Я ведь явственно слышал смех. Я догадался, как было дело. Папаша и сынок обогнали меня на тропе, а потом устроили засаду. Знали, как пробраться внутрь. Многие годы они водили занос Виктора, а теперь решили околпачить и меня. Одному Богу известно, с какой целью. Вряд ли с целью грабежа, с нас нечего было взять. Келья, в которую меня бросили, была абсолютно пустая, ни малейших следов обитания, даже лечь не на что. Странно, кстати, что они меня не связали. Двери там не было, а проход такой же узкий, как окошко, оставался открытым, сквозь него я вполне мог протиснуться. Я решил дождаться, пока рассветёт. Пока отойдут онемевшие руки и ноги. Осторожность подсказывала, что спешить не стоит. Попытаюсь я сразу выбраться наружу, я мог бы в потёмках споткнуться и упасть или потеряться в лабиринте лестниц и переходов. Моё негодование не утихало, но вместе с ним росло отчаяние. Как мне хотелось добраться до моих мучителей старого и малого пригрозить разделаться с ними, наконец вступить в рукопашную. Второй раз я не дал бы застать себя в расплох. А вдруг они вообще ушли? Бросили меня на произвол судьбы. Вполне допустимо, что именно так они расправляются с чужаками, что и отец нашего хозяина, и деды его, и прадеды промышляли разбоем испокон веков. Что женщин в эти стены завлекали точно так же и оставляли умирать голодной смертью. Нет, лучше не заглядывать далеко вперёд. Нельзя поддаваться панике. Я нащупал в кармане портсигар. Несколько затяжек привели меня в равновесие. Запах и вкус сигареты вернули связь с привычным миром. И тут я увидел фрески. Их высветил постепенно разгорающийся день. Фрески покрывали все стены и даже потолок. Они не были похожи на неумелое, наивное творчество крестьянских художников-самоучек. Не были они похожи и на канонические изображения святых, сделанные богобоязненным иконописцем. В этих фресках была жизнь, чувство, свет, глубина. Не знаю, имелся ли там какой-либо определённый сюжет, но лейтмотив прослеживался чётко поклонение Луне. Одни персонажи были представлены коленопреклоненными, другие стояли во весь рост. И все простирали руки к полной луне, нарисованной на потолке. При этом каким-то непостижимым образом их глаза, выписанные с необыкновенным мастерством, были устремлены не вверх на луну, а прямо на меня, вниз. Я курило и старался смотреть в сторону, но мне никак было не скрыться от этих глаз. Казалось, что я снова стою перед стеной снаружи, и сквозь прорези окон за мной наблюдают безмолвные соглядатаи. Я поднялся и затушил ногой окорок. Я готов был на что угодно, лишь бы не оставаться наедине с этими изображениями. Я шагнул к дверному проёму и снова услышал смех. Не такой громкий, скорее приглушённый, но явно издевательский и молодой. Чёрт там мальчишка. Я бросился прочь из кельи, проклиная его на ходу. У него мог оказаться нож, но мне было уже всё равно. Он ждал, прижавшись к стене. Я различал его блестящие глаза, стриженные волосы. Я хотел дать ему пощёчину, но он ловко увернулся и снова рассмеялся. И он был не один. За ним стоял кто-то ещё. Их было трое. Все вместе они набросились на меня и повалили на землю, как коклу. Первый придавил мне коленом грудь и стиснул руками горло. Я начал задыхаться, и он ослабил пальцы. Вся троица внимательно следила за мной, продолжая непонятно чему улыбаться. Теперь я разглядел их как следует. Этих мальчиков или юношей я видел первый раз. Никакого сходства с хозяйским сыном у них не было. Да и с прочими сдешними жителями тоже. Лица у них были необычные, такие, как на фресках. Их загадочные миндалевидные глаза с тяжёлыми веками, слегка раскосые, бесстрастные Напомнили мне глаза, которые я когда-то видел на египетском саркофаге и на древней вазе, пролежавшей не одно тысячелетие под слоем пыли и щебня в городе, стёртым с лица земли. Все трое были в туниках до колен, с обнажёнными руками и ногами, с короткими волосами. Они поразили меня строгой, аскетической красотой и какой-то дьявольской грацией. Я попытался подняться, но тот, кто держал меня за горло, ещё плотнее придавил меня к земле. Я понимал, тягаться с ними мне не под силу, и им ничего не стоит швырнуть меня в пропасть у подножья Монтеверита. Мне конец. Раншили, пожгли, и Виктор умрёт в деревенской лочуге один. Ну давайте, кончайте со мной. сказал я отчаявшись и не надеясь на пощаду вот-вот я снова услышу смех звонкий молодой издевательский вот-вот меня подхватят на руки и сбросят в темноту смерть мои нервы были натянуты как струна я закрыл глаза и приготовился к худшему но ничего страшного не случилось к моим губам прикоснулись лёгкие пальцы открыв глаза я увидел юное улыбающееся лицо мальчик Держал в руках чашу с молоком и молча, знаком предлагал мне утолить жажду. Я замотал головой, но двое других приблизились, встали на колени, взяли меня за плечи и, подложив руки под спину, приподняли. И я стал пить. Жадно, благодарно, как малый ребёнок, недавние кошмары отступили. Казалось, будто из их рук исходит и передаётся мне какая-то животворящая сила, наполняющая всё моё существо. Когда я кончил пить, первый юноша забрал чашу, поставил её на землю и приложил обе ладони к моей груди. Чувство, которое охватило меня, не поддаётся описанию. На меня словно снизошёл божественный покой, всепобеждающий, безмолвный. Чудо прикосновения затмило тревогу и страх, усталость и ужасы прошлой ночи. Туман по дороге наверх, умирающий в одиночестве Виктор это разом выветрилось у меня из головы и превратилось в ничто по сравнению с необъновленным ощущением красоты и могущества, которое я испытывал. Даже если Виктор умрёт в этой жалкой лочуге, останется одна телесная оболочка, а его сердце будет биться здесь, как бьётся моё, и душа присоединится к нам. Я говорю к нам, потому что тогда В монастырской келье мне показалось, что они приняли меня в свой таинственный круг. Я приобщился к ним, я стал одним из них. Ещё не веря, растерянный, счастливый, я говорил себе: вот такой и должна быть смерть. Смерть, как отрицание всех болей, всех печалей, и жизнь, как родник, берущий начало в сердце, а не в лукавом человеческом разуме. Юноша снял ладони с моей груди, по-прежнему улыбаясь, но ощущение силы и могущества не покидало меня. Он поднялся на ноги, я тоже встал и вслед за ним и двумя другими вышел наружу. Вопреки ожиданиям за пределами кельи я не увидел ни извилистых переходов, ни тёмных арок, был только просторный открытый двор, куда на три стороны выходили кельи. Четвёртой служила отвесная стена, над которой высились пики-близнецы, увенчанные снежными шапками. и непередаваемо прекрасные в разоватых лучах восходящего солнца. К вершине Монте-Верита вели ступени, вырубленные в альду. Во дворе, как и в стенах обители, царила тишина, и теперь я понял почему. На всех ступенях безмолвными рядами выстроились белые фигуры в одинаковых туниках с поясами из цветных камешков, коротко подстриженные с обнажёнными руками и ногами. Мы пересекли двор и стали подниматься по ступеням, чтобы присоединиться к стоявшим. Вокруг не раздавалось ни звука. Они не обращались ни ко мне, ни друг к другу, только улыбались, как и первые трое. Их улыбка не была просто вежливой или дружеской, такой, как увидишь в нашем мире. Это была улыбка торжествующая, в ней сливались воедино мудрость, ликование и страсть. Невозможно было определить их возраст. понять мужчины это или женщины, но красота их лиц, грация тел поразила и взволновала меня до глубины души. И мне вдруг захотелось стать таким же, как они, одеваться как они, любить, как любят они, смеяться вместе с ними, поклоняться тому же, что они, и так же, как они, хранить молчание. Я поглядел на собственную одежду, на куртку, рубашку, спортивные бриджи, толстые носки и горные ботинки, и внезапно вся эта унылая амуниция, годная только на то, чтобы обредить покойника, сделалась мне отвратительна. Я сорвал с себя всё и швырнул ком одежды вниз, во двор, чтобы поскорей от неё избавиться. Я стоял под солнцем обнажённый, не испытывая смущения или стыда. Меня не заботило, как я выгляжу. Мне это было безразлично. Я знал, что хочу покончить со всеми атрибутами мира, в котором пребывал до сих пор, избавляясь от одежды, я символически прощался со своей прежней сущностью. Мы взошли по ступеням к вершине, и нам открылось необъятное пространство, свободное от облаков. Цепи гор меньшей высоты терялись в бесконечности, а далеко внизу, в лёгкой дымке лежали тихие зелёные долины. реки, объятые сном города, до которых нам больше не было дела. Повернув голову, я увидел, что пики-близнецы разделяет глубокая расселина, не широкая, но непроходимая. Голубоватые стены, гладкие, без единой выбоины, отвесно уходили вниз, образуя пропасть, навечно скрытую в сердце горы. На столь безмерную глубину не могли бы проникнуть ни лучи высокого полуденного солнца, ни свет полный луны, ни тем более слабый человеческий глаз. И эта зажатая между двумя вершинами расселина показалась мне похожей на гигантскую чашу в ладонях какого-то высшего божества. Кто-то с головой до ног, закутанный в белое, стоял на краю обрыва, и хотя я не мог различить лица, его скрвал капишон, высокий, стройный силуэт Гордая посадка головы, простёртые навстречу мне руки заставили моё сердце бешено забиться. Я сразу понял, что это Анна. Так стоять не мог никто, кроме неё. Я забыл о Виктории, забыл о своей миссии, забыл о времени, о том, где я нахожусь, обо всём, что случилось за последние 26 лет. Помнил я только покой, не сходивший на меня в её присутствии. Помнил, как она тихо сказала мне: "Мы ведь оба ищем одно и то же". И я окончательно понял, что всегда всю жизнь любил её. Она познакомилась с Виктором раньше, чем со мной. Она его выбрала, вышла за него замуж. Пусть так, это ничего не меняло. Узы брака ни для меня, ни для неё никогда не имели значения. Наши души встретились, соприкоснулись и ощутили родство в той секунды, когда Виктор представил нас друг другу. И этот странный, необъяснимый союз сердец, способный сломать любые преграды, одолеть любые препятствия, помог нам сохранить близость, невзирая на молчание, разлуку и прожитые врозь годы. Какую страшную я совершил ошибку, отпустив их на Монте Верита одних. Если бы я присоединился тогда к ним обоим, как они предлагали во время нашей последней встречи в книжном магазине, интуиция подсказала бы мне, что задумала Анна. Я услышал бы зов, который слышала она. Я не проспал бы всю ночь, как Виктор. Встал бы с рассветом, ушёл вместе с ней и годы, и страчанные мною впустую, могли бы стать нашими общими, и мы провели бы их вместе вдвоём в этих горах, отрезанных от мира. Я ещё раз взглянул вокруг на лица стоявших рядом и с ревнивой завистью доходящей почти до боли подумал, что они, не в пример мне, владеют секретом какой-то высшей формы любви. Причина их молчания не обед, обрекающий на прозябание во тьме. Гора дарила им покой, умиротворение, настраивала на единый лад их души. Слова не нужны, когда мысли можно выразить улыбкой и взглядом. Когда неудержимый радостный смех, идущий из самого сердца, сближает и роднит. Их сообщество не было похоже на закрытый монашеский орден, мрачный, как могила, отрицающий всё, чем наделил нас природный инстинкт. Жизнь здесь была полная, яркая, интенсивная. Жар солнца просачивался в вены, вливался в общий кровоток, становился частью живой плоти. А холодный воздух, впитывая солнечный свет, очищал мышцы и лёгкие, заряжал их силой и могуществом, силой, которую я ощутил, когда их пальцы прикоснулись к моему сердцу. За ничтожно короткое время изменились все мои ценности. Тот я, который совсем недавно карабкался в гору, терзаемый гневом и страхом, больше не существовал. А нынешний я, пожилой человек с седой головой, который нормальным людям доведи сем увидеть меня сейчас показался бы шутом, посмешищем, безумцем. Я стоял обнажённый среди других, солнце поклонников на Монтеверита. Солнце поднялось уже высоко и светило прямо на нас. Оно до пузырей жгло кожу, пронизывало жаром сердце и лёгкие, наполняя тело блаженством и болью. Я продолжал не отрываясь смотреть на Анну. Я так её любил, что машинально повторял вслух её имя: Анна, Анна. Она знала: "Я здесь". Она подала мне знак, подняла руку. Вокруг все приняли это как должное. Они молча радовались вместе со мной, и они понимали. И тут, отстоявшихся на ступенях, отделилась девушка в простом крестьянском платье, в чулках и башмаках, с распущенными волосами. Руки у неё были сложены на груди, как для молитвы, но приглядевшись, я увидел, что она прижимает их к сердцу. Она подошла к краю пропасти, туда, где стояла Анна. Прошлой ночью при полной луне я бы наверняка застыла от ужаса, но сейчас страха не было. Я приобщился к ним, я стал одним из них, прорезавшись на миг из бесконечного пространства над нами. Луч солнца скользнул по краю обрыва и озарил своим блеском голубой лёд. В едином порыве мы опустились на колени, обратив лицо к солнцу, и я вновь услыхал звуки хвалебного гимна. Вот так, подумал я, люди в древности поклонялись животворящему солнцу. Так будут поклоняться ему и впредь, до конца. Нет ни веры, ни спасителя, ни божества, только солнце. которая даёт нам свет и жизнь. И так было с незапамятных времён. Солнечный луч скользнул дальше, и тогда девушка, поднявшись с колен, сбросила челки и башмаки, за ними платье, и Анна ножом обрезала ей волосы, коротко, почти до корней. Девушка стояла, не двигаясь, прижимая к сердцу ладони. Теперь она свободна, думал я, она больше не вернётся в долину. Родители её оплачут Жених погарёет и утешится, и никто так и не узнает, ради чего она осталась на Монтеверита. Дома её ждал бы свадебный пир, поздравления, подарки, танцы, а потом на смену недолгому романтическому всплеску пришла бы рутина семейной жизни, заботы о доме, о детях, болезни, беды и напасти и долгое унылое старение. Здесь это ей не грозит. Здесь все чувства остаются неизменными. Любовь и красота не умирают и не меркнут. Жизнь здесь сурова, ибо сурова природа, чуждае милосердие. Но об этой жизни она и мечтала, ради этого пришла сюда. Здесь она узнает всё, чего не знала прежде, чего никогда бы не открыла для себя, оставшись в своём привычном мире: страсть, радость, смех, Жар солнца и притяжение луны, любовь без надрыва, сон без ночных кошмаров. Вот почему люди в долине ненавидят и боятся Монтаверита. Здесь есть то, чего нет и никогда не будет у них, и недаром они злятся, завидуют и чувствуют себя обделёнными. Анна повернулась и от края обрыва стала спускаться вниз. И девушка, отныне бесполая, отбросившая своё естество вместе с прошлой жизнью и деревенской одеждой, последовала за ней, босиком, с голыми руками, коротко остриженная, как все остальные. Она улыбалась, светилась счастьем, и я понял, что отныне ничто не нарушит её душевный покой. Все сошлись во дворе. Я остался на вершине один. Я чувствовал себя изгоем, перед которым захлопнулись врата рая. Момент торжества мелькнул и исчез. Они все были частью этого мира, а я как был, так и остался чужаком. Я снова оделся, и это волей-неволей меня отрезвило. Я вспомнил Виктора и его поручение. Я спустился по ступеням во двор и, подняв голову, увидел, что Анна успела подняться на башню и ждёт меня там. Наверх вела крутая лестница, стоявшие прижались к стене, чтобы дать мне пройти. Отличие Анны от остальных обитателей сразу бросалось в глаза. Она одна носила длинный белый плащ с капюшоном. Над башней, открытой сверху, синело небо. Анна сидела на ступеньке, согнув одну ногу и опершись локтем на колено. В той самой памятной мне позе, в какой сиживала когда-то на низком табурете у камина в Шрабшиле. Сегодня превратилось во вчера. Время отступило. Мы словно 26 лет назад оказались вдвоём в доме Виктора, и на меня, как всякий раз в её присутствии, снова снизошёл благодатный покой. Мне хотелось упасть перед ней на колени, прижаться губами к её руке. Но я не смел и молча стоял у стены, скрестив руки. "Наконец-то ты нас нашёл", проговорила она. "Долго же ты искал". Голос был тихий, спокойный, точно такой, как прежде. Это ты привела меня сюда, спросил я. Ты позвала меня, когда мой самолёт разбился. Она засмеялась знакомым смехом, мы словно никогда не разлучались. На Монтеверета остановилось время. Я пыталась позвать тебя и раньше, сказала она. Но ты так поспешно закрылся от меня, будто бросил на рычаг телефонную трубку. А в одиночку по телефону не поговоришь. Телефоны ещё существуют? Да, только более усовершенствованные. Телефонисток упразднили, соединение осуществляется автоматически, но ведь души, как и раньше, в посредниках не нуждаются. Твоя душа столько лет была как наглухо закрытый ящик. Жаль, у нас могло бы быть Так много общего. Виктор должен был излагать свои мысли в письмах, а с тобой письем бы не понадобилось. Для меня блеснул лучик надежды. Теперь надо было действовать с особой осторожностью. Ты успела прочесть его письмо, спросил я. И моя прочла? Ты знаешь, что он умирает? Да, знаю. Он болен уже много недель. Поэтому я постаралась сделать так, чтобы ты был здесь, был при нём, когда придёт его час. Ему станет легче, если ты вернёшься и расскажешь, что видел меня и говорил со мной. Он будет рад. Ты не хочешь пойти сама? Не стоит. Пусть его иллюзии останутся с ним до конца. Иллюзии? Что она хочет сказать? Стало быть, они на Монте Верита не всесильны. Она понимает, что их жизнь сопряжена с опасностями. Анна, я сделаю, как ты говоришь, начал я. Я вернусь к Виктору и останусь при нём до конца. Но время поджимает. Тебе и всем, кто тут есть, угрожает опасность. Здесь оставаться нельзя. Завтра, может быть, даже нынче ночью люди из долины прорвутся на Монте Верита, возьмут эти стены штурмом и уничтожат всех. Необходимо опередить события. Если у вас нет никаких средств самозащиты, разреши мне помочь вам. Мы не окончательно отрезаны от цивилизации. Всё это осуществимо. Я могу спуститься в долину, э, разыскать телефон, поднять на ноги полицию, вызвать на подмогу армию, связаться с компетентными властями. Мои слова повисли в воздухе, а в голове у меня ещё не созрел чёткий план. Для начала было важно, чтобы она доверилась мне, решила, что на меня можно положиться. Пойми, убеждал я её. Жизнь здесь не сможет продолжаться как раньше. Если на сей раз беду удастся отвести, в чём я сильно сомневаюсь, всё повторится через неделю, через месяц. Дни вашей безопасности сочтены. Вы столько лет прожили в изоляции. Вряд ли вы понимаете, в каком состоянии сейчас находится мир. Даже эту Небольшую страну разрывает взаимное подозрительность и враждебность. Люди из долины уже далеко не те асой верные тёмные крестьяне, как когда-то. Они вооружены современным оружием и не остановятся перед массовым убийством. Вас всех ждёт верная гибель. Она не отвечала, только слушала, не вставая, кутаясь в свой белый плащ, далёкая, отрешённая. А Анна, Виктор умирает, сказал я. Может быть, его уже нет в живых? Он больше не сможет тебе помочь, но я смогу. Я всегда тебя любил. Слова ни к чему, ты и так знаешь. Ты сломала две жизни, его и мою, когда ушла на Монта Верта 26 лет назад. Но речь сейчас не об этом. Важно, что я снова нашёл тебя, и на свете сохранились ещё уголки, не тронутые цивилизацией, куда мы могли бы уехать вместе. Ты и я. И все, кто здесь с тобой, если они пожелают к нам присоединиться. У меня достаточно денег, я всё устрою. Тебе не придётся ни о чём беспокоиться. Мысленно я уже видел, как улаживаю практические вопросы в посольствах и консульствах, оформляю паспорта, выправляю нужные бумаги, запасаюсь одеждой, и одновременно перед глазами у меня разворачивалась карта мира с нехожеными горными массивами, от Южной Америки до Гималаев, от Гималаев до Африки. А ещё малоисследованные просторы северной Канады, обширные области Гренландии и острова, бесконечное множество затерянных в океане островов, пристанища морских птиц, куда не ступала нога человека. Безразлично, что это будет гора или остров, заросли или пустыня, дремучий лес или ледяные равнины Арктики. Пусть Анна выбирает сама. Я слишком долго жил вдали от неё и теперь хотел одного быть с нею вечно. И это было реально, ведь Виктор, её законный муж, на грани смерти. Я повторил ей это ещё раз, безпрекрас предельной откровенностью и теперь ждал от неё ответа. Она засмеялась мягким, негромким смехом, который я так любил и так хорошо помнил. Мне захотелось подойти и обнять её. Столько жизни было в этом смехе, столько радости и надежды. "Но «Ну, так как?" спросил я. Она поднялась и встала рядом со мной. "Жил был один человек", заговорила она. "И поехал он на вокзал в Истерлоу и попросил кассира продать ему билет в рай. Один билет. В один конец". И когда кассир ответил, что такой станции не существует, Он схватил стеклянную чернильницу и запустил кассиру в голову. Вызвали полицию, Буянова увезли и посадили в тюрьму. Тебе не кажется, что ты просишь у меня билет в рай? А здесь гора истины. Это совсем другое. Признаться, я был уязвлён. Она не приняла моих слов всерьёз, она надо мной насмехалась. А что ты тогда предлагаешь, спросил я. Сидеть на месте и ждать, когда они явятся и всех перебьют. Не беспокойся за нас, сказала она. Мы знаем, что нам делать. Она говорила ровным голосом, словно о вещах безразличных, и я с болью видел, как нарисованное мною наше общее будущее ускользает и тает. Может быть, Вы владеете каким-то секретом? укоризненно спросил я. Ты способен сотворить чудо, спасти себя и всех остальных их? А как же я? Мне нельзя уйти с вами. Ты и сам не захочешь. Она положила мне руку на плечо. Построить ещё одну Монтеверита непросто. Отказаться от одежды и начать поклоняться солнцу это далеко не всё. Согласен. Я готов начать с нуля, с чистого листа, готов усвоить новые ценности. Всё, что занимало меня в этом мире, не стоит и гроша. Талант, успех, работа, всё это суета. И если бы я мог быть с тобой, со мной? В каком смысле? спросила она. Я растерялся и не знал, что сказать. Прямой ответ прозвучал бы чересчур откровенно. Видит Бог, Мне хотелось всего, что могут дать друг другу мужчина и женщина. Я жаждал близости, пусть не сразу, потом, когда мы найдём для себя другую гору или остров, или любое место, где мы сможем скрыться от мира. Сейчас не стоило пускаться в объяснения. Я готов был следовать за ней куда угодно, лишь бы она согласилась. Я люблю тебя и всегда любил. Разве этого недостаточно? На Монтеверита? Нет. Она откинула капюшон, и я увидел её лицо. Я смотрел на неё, застыв от ужаса, не в силах пошевелиться, не в силах вымолвить ни слова. Меня словно парализовало. Одна сторона её лица была чудовищно обезображена. Болезнь захватила лоб, щёку, шею, Иссушило и, и покрыло пятнами кожу. Глаза, которые я так любил, потускнели и глубоко запали в чёрных глазницах. "Видишь?" сказала она. "Это место отнюдь не рай". Кажется, я отвернулся, не помню. Помню, что сделал шаг в сторону и взглянул вниз, но увидел только пелену облаков. Не дук без жалостин, произнесла она. Многие умерли, если я ещё жива, то только потому, что я физически крепче. От проказы никто не защищён, даже мы, живущие на Монте Верита, хоть нас и считают бессмертными. Но меня это мало заботит. Помнишь, я когда-то говорила: если город для тебя важнее всего на свете, им нужно отдавать всё до последнего. Вот я ей отдала, хоть шея позадеи, я уже не страдаю и не надо страдать за меня. Я молчал. По щекам у меня катились слёзы. Смахнуть их я не пытался. На Монте-Верита нет ни иллюзий, ни грёз, продолжала она. Они достояние земного мира, твоего мира. Прости, если я разрушила образ, созданный твоей фантазией. Ты потерял Анну, которую когда-то знал, и нашёл другую, незнакомую. Тебе решать, какую помнить дольше. А теперь возвращайся в свой мир и попробуй построить собственную Монтеверита. Где-то внизу росла трава, кусты и деревья. Где-то была земля и камни, журчала в ручьях вода. Там в долине стояли дома, где жили мужчины и женщины, где рожали и растили детей. В каждом доме был очаг, дым над кровлей, свет в окнах. Ещё дальше петляли проезжие дороги, тянулись железнодорожные пути и высились города, великое множество городов, бесконечное множество улиц, тесно стоящие здания, ярко горящие окна. Всё там внизу под облаками, далеко от Монтеверита. Не тревожься и не бойся за нас, заклюла она. Люди из долины ничего нам не сделают. И вот ещё что. Она помедлила, и я, не глядя, почувствовал, что она улыбается. Не отнимай у Виктора его иллюзии. Она взяла меня за руку, и мы вместе спустились из башни и прошли через двор. ответственности не горы. Обитатели Монтеверита в своих коротких туниках, с обнажёнными руками и ногами, стояли и смотрели на нас. Я увидел деревенскую девушку, ту самую, новообращённую, отказавшуюся от мира, принятую в их круг. Я увидел, как она повернулась и взглянула на Анну, которая уже не закрывала лицо, и уловил выражение её глаз. В них не было ни ужаса, ни отвращения. легли делена Анну с любовью и восторгом, с полным знанием и полным пониманием. Они разделяли, принимали на себя муки, которые ей выпали. Она была не одинока. Потом они взглянули на меня, и выражение их лиц изменилось. Вместо восторга и любви я прочёл в их глазах сострадание. На прощание Анна слегка дотронулась до моего плеча и исчезла в проёме стены. Солнце уже клонилось к западу. Снизу медленно наползала плотная гряда облаков. Я повернулся и пошёл прочь от Монте Верита. Когда я добрался до деревни, наступил вечер. Луна ещё не вскодила. Часа через 2, а то и раньше она должна была зависнуть над восточным гребнем дальних гор и осветить своим блеском всё небо. Люди из долины стояли группами и ждали. Их скопилось не менее 3 сотен. Все успели вооружиться, кто чем мог. У одних были ружья и гранаты, у других попроще топоры и мотыги. На улице между рядами домов горели костры. Мужчины сидели и стояли у огня, ели принесённую с собой провизию, пили, курили и что-то обсуждали. У некоторых были собаки на поводке. Мой давешний хозяин стоял у дверей вместе с сыном. Оба были вооружины. У мальчика из-за пояса торчал топор. Хозяин, как всегда, угрюмо покосился на меня и пробурчал: "Твой друг умер. Много часов". Я бросился в дом. У постели Виктора горели свечи: одна в изголовье, другая в ногах. Я наклонился и взял его за руку. Хозяин солгал мне: Виктор ещё дышал. Ощутив моё прикосновение, он открыл глаза. "Ты видел её?" "Да". Я знал, что ты её увидишь. Я это предчувствовал. Она моя жена, все эти годы я любил её, но сводиться с ней дано было только тебе. Впрочем, ревновать позновато. Свечи еле теплились, в комнате был полумрак. Виктор не видел беспокойного движения у дверей, не слышал шагов и приглушённых голосов за окном. Ты передал ей моё письмо, спросил он. Она его прочла. И просила сказать, чтобы ты не волновался, не тревожился. Она здорова, всё у неё хорошо. Виктор улыбнулся и отпустил мою руку. Значит, это правда, сказал он. Правда всё, что мне снилось про Монте-Верита. Анна счастлива, довольна, она никогда не состарится, никогда не потеряет свою красоту. Скажи, её волосы, глаза, улыбка всё те же? Точно те же. Она навеки останется самой красивой из всех женщин, которых мы с тобой знали. Он промолчал. И пока я сидел у его постели, я услышал сигнал охотничьего рога. Ему начал вторить другой, третий. До меня донёсся шум и беготня. Мужчины вскидывали на плечо ружья, гасили костры и возбуждённо перекрикивались. Я слышал лай собак, грубый смех. Когда все звуки затихли, я вышел на опустевшую деревенскую улицу и долго стоял один, глядя, как полная луна восходит над тёмной долиной.